Человек и природа В ряду вечных тем искусства, несомненно, одно из центральных мест занимает тема человека и природы, тема взаимоотношений человека с окружающим его миром. Этот жанр называется пейзаж. Предмет пейзажа очень обширен. В первую очередь это изображение мира природы, который не зависит от человека, существует вне его, земля, небо, леса, реки, моря. Но также это понятие включает изображение так называемой второй природы, то есть архитектурного пейзажа. При этом я бы сказала, что главным и в этом жанре остается тема человека в общении с природой мы рассмотрим развитие пейзажа в его поступательном движении. Но вначале мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве пейзажа XIX столетия. Именно в XIX столетии жанр пейзажа занял одно из главных мест в ряду других жанров искусства. Пейзажисты освободились от канонов и регламентации и впрямую обратились к изображению природы. Жанр был очень популярен, очень много мастеров работали в нем и было создано огромное количество прекрасных картин. Мы их хорошо знаем. Можно сказать даже, что наше хорошее знание пейзажа XIX века во многом определяет наше отношение к природе и сегодня. Ведь недаром мы говорим «Посмотрите, море, как в картине Айвазовского», или «Этот пейзаж напоминает нам Левитана», или «Атмосфера, как на полотнах Коро или Моне". Мы произносим имя художника, И не надо объяснять, что имеется в виду. Все и так ясно. Больше того, пейзаж ⁇ это тот жанр, в котором работают очень охотно и профессиональные художники, и дилетанты. Часто дети соприкасаются с живописью или с рисунком, начиная с того, что рисуют пейзажи. Первые изображения природы. Еще в древнейшие времена природа определяла жизнь человека, его чувства. Он мог находиться с ней в борьбе или, напротив, в согласии. Мы даже не задумываемся о том, насколько образы природы наполняют искусство древности. В зале искусства Древнего Египта Пушкинского музея находятся колонны, характерные для Древнеегипетского храма. Они выполнены в виде связанных вместе стеблей папируса. Так воплощали в архитектуре образ характерных для Египта растений древние египтяне. В вестибюле Пушкинского музея можно видеть колонны, капители которых представляют собой цветок лотоса. Природный мир вторгается в мир монументальной архитектуры. Природные мотивы встречаются на вазах, на различных предметах, в скульптуре Древнего Египта. В Древней Греции... Мы видим, что колонна в какой-то мере имитирует дерево, а коренфская капитель формируется из листьев растения, которые носят название акант. То есть тема природы созвучна архитектуре. Больше того, мифологический мир древности сопоставлен с миром природы. Древние египтяне обожествляли животных. Скажем, в образе кошки изображалась богиня Баст. В образе шакала – Анубис. Бога Гора олицетворял сокол, богиню Хатор — корова. Интересно, что иногда происходили метаморфозы богов и образов природы, которые они олицетворяли. Например, известно, что в каких-то случаях небо называлось Небесным Нилом, то есть главной рекой Древнего Египта. С тем же мы встречаемся и в греческой мифологии. Земля — богиня Гея, а небо — бог Уран. Существует миф, в котором убегающая от преследующего ее Аполлона нимфа Дафна превращается в лавровое дерево. Позднее эта метаморфоза превращения Дафны в лавр была описана древнеримским поэтом Овидием. Метаморфоза природного мира, превращение животных в богов и наоборот, характерны для понимания неразрывной связи человека и природы. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина Находится замечательный экспонат — копия так называемой Дипилонской вазы, оригинал которой хранится в Национальном археологическом музее Афин. Это очень большой сосуд — амфора. Ее высота примерно полтора метра, и она вся украшена ритмически упорядоченными орнаментами. Ваза исполнена в середине VIII века до нашей эры и относится к геометрическому стилю в греческом искусстве. Что интересно. Все знаки геометрического орнамента имеют смысл и значение. Ломанная линия на тулове вазы, скажем, является знаком воды. Круги знаки неба или солнца. Прямые или волнистые линии обозначают землю. Вода, воздух, огонь и земля включались в космос древнего мира. И мы находим их не только на этой вазе, но и на многих других сосудах и произведениях прикладного искусства. Здесь же Среди декоративных деталей этих орнаментов изображены стилизованные фигурки ланей, которые лежат или стремительно движутся. На тулове вазы также присутствует сцена погребения. Мертвый человек лежит на пьедестале. Вокруг условно изображенные в геометризированной манере фигуры женщин с поднятыми руками. Они рвут на себе волосы. Это тема смерти, что не случайно, потому что амфора могла служить как для хранения зерна, так и для хранения пепла умершего жизнь и смерть рядом жизнь начинается, заканчивается смертью, а затем зарождается новая жизнь. Это одно из самых ранних свидетельств понимания себя в мире древним человеком. Древнегреческий поэт Гомер говорил: "Листья одни по земле рассеваются ветром, другие зеленью снова леса одевают с пришедшей весною. Так же и люди: одни нарождаются гибнут другие. Такой подход к окружающему миру обычен для древности. Люди тогда чувствовали себя частицей мира. Они не разделяли на «там и здесь». Каждый человек был здесь, вместе с тем миром, который его окружал. В XX веке к такому же ощущению человека в космосе стремился философски образованный художник Василий Кандинский. Другое замечательное создание керамического искусства Древней Греции — чернофигурный килик, широкая ваза для вина с двумя горизонтальными ручками по бокам. Ваза, которая сегодня хранится в Баварском национальном музее в Мюнхене, создана около 530 года до нашей эры, и мы видим, как сильно продвинулись в мастерстве древнегреческие художники. Эта замечательная ваза — одна из самых знаменитых в мире и мы знаем, что ее автор — художник-керамист Эксекий. На дне вазы изображена ладья, в которой покоится бог вина Дионис. Ладью окружают дельфины, а над Дионисом распустилась виноградная лоза с гроздьями. Здесь как бы три уровня жизни. Земля, коль скоро выросло дерево, вода и воздух. Все элементы мира сосредоточены на дне этого килика. В основе сюжета лежит длинная история о том, как на Диониса, который плыл в лодке, напали разбойники. Он их испугал и превратил в дельфинов. И не так важен мифологический сюжет, как удивительный космический мир природы, созданный древним художником. В Пушкинском музее хранится замечательная коллекция коптских тканей. Они создавались коптами, потомками древних египтян, которые приняли христианство, уже в христианском Египте с 3 до 8 века нашей эры. Это, как правило, вставки в одежду с разного рода сюжетами. Обычно это полихромная вышивка шерстью по льняной основе в технике, близкой к гобеленовой. Я бы сказала, что все эти ткани полны необыкновенно радостным ощущением природы. В тканях много растительных элементов. Например, в ткани с изображением бога Нила Бога окружает гирлянда растений. Эта ткань IV века нашей эры полна удивительно свежего понимания природного начала. Корзина с виноградом, вставка туники с изображением птицы на ветвях, маленькая ткань три граната в оранжево-красных тонах. Все это природный мир человека начала христианской эпохи. Огромный период в человеческой истории – Средневековье практически не оставляет заметных следов в непрерывно длящемся диалоге человека с окружающим миром. Для средневековья модель мира – это храм, который лежит вне природы. Конечно, в произведениях прикладного искусства, в капителях, в мозаиках и в иконах мы видим элементы природного мира. Это могут быть птицы, звери, но обычно они выступают как символ или какого-то святого, или какого-то события. Природа как бы исчезает из средневекового мира, но, несомненно, ощущение окружающего мира не может исчезнуть совсем. Окружающий мир и мир природы в позднесредневековых иконах выглядит достаточно и неестественным, и причина этому не столько в неумении художников того времени переносить на доску то, что они видят вокруг себя, сколько их убеждение в несовершенстве человеческого зрения в том, что ему нельзя доверять из-за его плотской природы. Они старались изобразить мир идеальный, тот, каким он должен был бы быть. Главной задачей живописца было передать духовный мир, созданный Богом, мир, в котором все явления природы есть проявление божественного промысла. В этом смысле средневековый человек ушел от античности не в направлении познания реальности, а отгородил себя от мира. То, что в древности считалось нашим домом, стало чуждым и страшным для него. Для Средневековья характерно воспринимать мир как отражение религиозной идеи, поэтому и появляется символическое видение мира. Италия Среди ранней итальянской живописи в Пушкинском музее находится довольно известная большая икона «Мадонна с младенцем на троне». До последнего времени это произведение атрибутировалось как работа неизвестного флорентийского мастера XIII века. Сейчас же считается работой художника-круга Копади Марковальдо 1275-1280 годов. Мадонна изображена, как это было характерно для живописи средних веков, на золотом фоне. То есть в иконе сам фон как бы исчезает, вместе с ним исчезает и окружающий мир, остается золотое мерцание вокруг фигуры. Воображение нам подсказывает, что это не здешний мир, он не материализуется перед взглядом зрителя. Икону окружают 17 клейм, в которых рассказывается о жизни Богоматери, и в них робко очень сдержанно пробиваются какие-то намеки на окружающий человека мир. Например, маленькая сценка поклонения волхвов исполнена на фоне городской стены и двух сооружений. Это уже своеобразный городской пейзаж. Но действующие лица находятся перед зданиями и что-то делают на фоне строений или горного пейзажа, но не связано с ними. В сцене Рождества художник помещает младенца в пещеру хотя если приглядеться, то становится очевидно, что он написан перед ней, то есть опять герои находятся на фоне пейзажа. Но в этой сцене очень трогательно изображены головы двух животных, вала и ослицы, таким образом появляется намек на окружающий мир. Новые импульсы для своего развития тема «Человек и природа» получает в эпоху Возрождения. Это время, обращенное прежде всего к человеку. Человек становится главным героем возрождения, мира и всех вещей, но при этом его взаимоотношения с природой складываются совсем непросто. С одной стороны, огромное любопытство и интерес к окружающему миру, естественно, приводят людей той эпохи к попытке научного изучения природных явлений. Причем этот интерес часто выражается весьма своеобразно. Скажем, Петрарка, знаменитый поэт XIV века, одним из первых поднялся на Альпийские горы с тем, чтобы созерцать окружающий мир. В его поэзии много элементов поэтического переживания природы. С другой стороны, природный мир не казался человеку возрождения близким. Люди не могли относиться к природе с доверием. Например, в горах жили отшельники, но в горах жили и разбойники. В горах можно было столкнуться с чем-то непредвиденным. В картинах художников того времени мы часто видим довольно заметное разделение. На переднем плане находятся герои картины. Иногда их изображают даже как бы на специальной площадке. А где-то далеко предстает природа. Это могут быть моря, горы, поля и виноградники. Там даже могут бродить какие-то животные. Но, как правило, это всегда там. Если вы пройдете по залам итальянской живописи XV века, и даже первой половины XVI века Пушкинского музея, то вы не сможете не обратить внимания на то, что образ Мадонны или какая-то евангельская сцена, как правило, близко придвинуты к передней части картины. Герои стоят спиной к фону и изображены на фоне пейзажа. Однако у художников эпохи Возрождения все больше появляется интерес к тому миру, в котором живет человек. Открытие перспективы, то есть третьего измерения, позволило изображать удаление предметов на плоскости. Казалось бы, перспектива должна была вовлечь художника в глубину пространства, но это происходит далеко не сразу. Мы видим, как на протяжении почти всего XV века сохраняется весьма своеобразное соотношение человеческих фигур и окружающего мира. Человек как бы не находится в мире природы, он находится рядом вернее, мир природы, находится рядом с ним. Очень часто в композициях мы наблюдаем такое решение. На переднем плане изображена какая-то сцена в интерьере с окном, а в окне виден фрагмент пейзажа. То есть изображение пейзажа еще не оформляется как жанр, он просто фон, некий сопутствующий мотив. Сиенский художник XV века Бернардино Фунгайи написал несколько картин на сюжеты из жизни римского военачальника и политика, завоевателя Испании Карфагена Сципиона Африканского. Одна из них, Сципион Африканский, принимает сдавшегося в плен царя Сифакса, хранится в Пушкинском музее. Для нас не так важен сам сюжет, как то, как соотносится сцена человеческой жизни и природы. Это очень длинная картина, но высота ее невелика. Действие происходит на фоне некоего ландшафта. Видна водная гладь, вдали — горы, лагерь Сципиона вынесен вперед, и все фигуры выстроены на фоне холма, они как бы вписаны в него. Таким образом, событие предстает на сцене, а остальной мир где-то там, он не рядом. В картине есть еще два отдельных изображения, слева и справа, где действие разворачивается также на фоне пейзажа. Характерна постановка фигур спиной к пейзажу и лицом к нам, к зрителям. Чима де Канельяна, венецианец, работавший уже в конце XV – начале XVI века, в своем большом полотне «Оплакивание Христа» с монахом Кармелитом из собрания Пушкинского музея изображает сцену оплакивания на фоне башен и крепости местечка Канельяна. По названию этого местечка, откуда он был родом, художник и именуется Чима де Канельяно. Мы угадываем архитектурные элементы тех построек, которые до сих пор сохранились в этом городе, но вся группа, оплакивающая, снятого с креста Христа, находится у подножия креста и выстраивается вдоль передней части картины на фоне пустынного пейзажа. Городок находится далеко… Он как бы не имеет отношения к происходящему перед нами. Огромное количество картин в это время строилось по этой же схеме, и поэтому тем более интересны два исключительно своеобразных произведения, которые находятся в коллекции Пушкинского музея. Картина итальянского художника из Феррары Доса Досси «Пейзаж со сценами жизни святых» создана, очевидно, в 20-е годы XVI века. Мы с удивлением видим здесь настоящий пейзаж. Это чуть ли не единственное изображение пейзажа в живописи Ренессансной Италии, или, по крайней мере, одно из первых. Очень качественная по своей живописи картина. На полотне чудный итальянский пейзаж с далями, с перспективой, с удивительно переданной световоздушной средой. Все занято деревьями, кущами, водной поверхностью, далекими горами. Конечно, в картине присутствуют маленькие, иногда даже плохо заметные фигурки евангельских персонажей. Здесь есть казнь Екатерины, сцена со святым Франциском, принимающим стигматы, изображены святой Иероним, святой Георгий и святой Христофор, но все они мало что значит для впечатления от этой картины. А ведь традиция вписывать в пейзаж «стафаж», то есть фигуры, второстепенные элементы композиции, появляется только в XVII веке, и картина досса доси кажется невозможной для итальянского искусства начала XVI века, поэтому некоторые ученые говорят о том, что это, скорее всего, фрагмент большой картины, в которой где-то на дальнем плане могла существовать эта сцена, и ее по какой-то причине вырезали. Этот небольшой пейзаж происходит из коллекции Павла Петровича Вяземского. Он, видимо, приобрел ее в Италии в середине XIX века. Она хранилась в его усадьбе Остафьева. В 1924 году ее передали в Музей истории и религии в Донском монастыре. А с 1933 года она оказалась в Музее изящных искусств нынешнем Пушкинском. Павел Петрович Вяземский был один из немногих коллекционеров, кто занимался ранней итальянской и еще в большей степени нидерландской и немецкой живописью. Еще одна очень любопытная с точки зрения нашей темы картина находится в зале итальянской живописи Пушкинского музея. «Искушение святого Иеронима» принадлежит кисти Джованни Савольда, художника, который с 1515 года работал в Венеции. Святой Иероним, ученый-богослов, автор канонического перевода Библии на латинский язык, жил в конце IV-го начале V века. Здесь изображена сцена его искушения в Халкидской пустыне, где он провел четыре года как аскет и отшельник. Святой Иероним распростерт на земле, его искушают демоны. За ним высокая скала, которая как бы делит картину на две части. Слева с большим вниманием написан идиллический пейзаж с целым рядом сочных пейзажных деталей. А справа — сцена пожара, на фоне которого изображены две фигуры демонов, Могучий старец несет на плечах мужчину с птичьей головой. Напряженная фантастическая сцена. Редкое решение композиции, редкие персонажи и достаточно редкая для итальянской живописи сцена пожара, характерная скорее для живописи Нидерландов или Германии, которым как раз было свойственно глубокое чувство национального в отношении к пейзажу, а также вплетение в живопись элементов фольклора, фантастики и даже гротеска. Одно время эта картина считалась принадлежащей неизвестному нидерландскому художнику и даже Питеру Брегелю, но в конечном итоге было дано правильное определение, а также появились доказательства, что Савольда был хорошо знаком с живописью Северной Европы, судя по всему, он даже был женат на Фламандке. Эта картина – одно из свидетельств контактов между живописцами Северной Европы и Италии, и того, что живопись Северной Европы оказывала определенное влияние на итальянскую. Интересно, что картина в какой-то момент была разрезана на две части, и до сих пор можно видеть шов от составления этих частей, причем одно время вторая часть с фигурой гиганта, несущего на себе демона, была потеряна. Известный художник-коллекционер Осип Брас случайно нашел эту часть, и реставраторам удалось соединить их вместе. Художественный процесс освоения мира окружающего человека не мог остановиться в эпоху Возрождения. И мы видим, как уже с середины XVI столетия происходит попытка совмещения мира человека и мира окружающей природы. В картине Леандра Бассана «Моление о чаше» Иисус изображен в Гефсиманском саду. Это момент, когда он обращается к Богу с мольбой, чтобы его миновала «чаша сия» то есть миновала чаша страданий, распятия. В левой части картины к нему спускается ангел. У ног Христа лежат ученики. Перед зрителем предстает совершенно иное соотношение той драмы, которая перед нами разворачивается, и окружающего мира. Прежде всего, вся сцена изображена на фоне деревьев и горы, но это ночная сцена, мистическое свечение окружает ангелов. Фигуры учеников и фрагменты пейзажа освещены отсветами. Мы видим приближающихся людей, которые сейчас уведут с собой Христа. Небо синее, в тучах, вся природа ощетинилась, она сопереживает происходящему. И это совершенно новый мотив взаимоотношений человека и природы, которого до сих пор искусство не знало. В картине Иоанн Креститель, испанского художника, грека по происхождению Эль Греко, нас поражает одухотворенность природы, окружающей фигуру святого. Он стоит во весь рост, почти целиком изображенный на фоне неба. Но небо живет своей жизнью, и эта жизнь полна сочувствия и сопереживания герою. Кружево облаков окружает фигуру святого, он изображен на высветленном фоне, но клубы облаков и туч, которые движутся позади него, создают особое эмоциональное напряжение, чувство взволнованности, с которыми художник пишет своего героя и включает нас в движение тех событий, которые должны произойти. Полотно венецианца Паоло Веронезе второй половины XVI века «Воскресение Христа», в отличие от двух предшествующих картин, по колориту очень светлое розовые, голубые тона. Мы знаем, что Веронеза – один из самых праздничных художников эпохи Возрождения, и тем не менее, имея в виду ту тему, к которой он прикоснулся, неожиданно видеть столь энергичную в соотношении с человеческой судьбой жизнь природы. Ни в одной из этих трех картин еще не произошло подлинного погружения человека в окружающий его мир. Но движение навстречу друг другу, стремление сочетать и каким-то образом соединить эти жизни, жизнь природы и жизнь человека, мы уже ощущаем. Северная Европа В xv 16 веках процесс возрождения коснулся не только Италии, но и Северной Европы. Правда, здесь он проходил по-другому. Это был самостоятельный путь развития, не такой, может быть, радикальный и решительный, как в Италии, потому что на Севере средневековое мировоззрение сохранялось дольше. Очень важно, что все искусство Северной Европы было демократичнее и сильнее связано с фольклором, даже в чисто религиозных композициях. Северные художники, открывая новое, переосмысливали готическое искусство, а не отказывались от него. Человек для них был частью мироздания, а не его основы, к чему пришли итальянские мастера. Когда мы говорим о Северном Возрождении, мы имеем в виду развитие культуры и искусства прежде всего в Германии, Нидерландах и во Франции. Художники Северного Возрождения так же, как и итальянцы, в XV столетии отказались в большинстве случаев от золотых фонов в картинах, иногда оставляя какие-то детали, скажем, золотые нимбы, то есть свечения вокруг голов, изображаемых ими святых. Они постепенно, может быть, не так энергично, как в Италии, но овладели искусством перспективы. В Пушкинском музее хранится замечательная коллекция картин художников Северного Возрождения, на примере которых видно, как развивалось взаимоотношение человека и природы в этих странах. В отличие от итальянских мастеров, северные художники гораздо более внимательны к природе и к изображению природных явлений, динамичнее соединяют передние и задние планы в картинах. Это хорошо прослеживается в работе художника-круга Мартина Шонгауэра «Встреча Марии и Елизаветы». Этот фрагмент алтаря датируется самым концом XV века. У нас находятся еще два фрагмента этого алтаря. Они происходят из собрания князей Вяземских и хранились в усадьбе Остафьева под Москвой. В этой картине художник очень внимателен к разработке пейзажа. Здесь и образы так называемой «второй природы», то есть архитектурных строений. Здесь изображена рощица и птицы, но вместе с тем фигуры традиционно вынесены на передний план и не связаны непосредственно с пейзажем. Аналогично показывает тему взаимоотношений человека и природы немецкий мастер легенды о Святом Георгии, работавший между 1470 и 1480 годами. В Пушкинском музее Хранится его цикл картин на тему «Жизнь святого Эгидия». Святой Эгидий был отшельником и жил, питаясь молоком лани. На больших картинах-иконах, створках алтаря, изображены эпизоды его истории. Каждая икона двусторонняя. На одной стороне рассказана история о том, как святой Эгидий был ранен во время охоты короля. Король охотился и выстрелил в лань Эгидия, но попал в самого святого поэтому он изображен со стрелой в груди. Игидий чудесным образом исцелился, что тоже показано художником, и стал настоятелем монастыря. Недалеко от Игиди мы видим источник, видимо, он забил в честь исцеления святого. Картина поражает приветливостью в отношениях между пейзажной частью и той частью, на которой изображены герои-легенды. Лошади, собаки, люди, деревья, горы, монастырь – Все это в гораздо большей мере сливается в какой-то единый мир, чем в картинах итальянцев того же времени. Я бы сказала, что в картине звучит лирическая нота. На одной из сторон второй пары этих алтарных композиций изображен святой Эгидий, раздающий имущество бедным. Здесь опять-таки достигнута незнакомая итальянская живописи связь между фигурами и природой. Бедные люди и святой стоят на переднем плане но они уже не отделены от фона. Они находятся возле дома, за которым расстилается мирный пейзаж. Очень любопытна картина неизвестного художника, его называют «Монограммистом» А.В. «Бегство в Египет. середины XVI века». На переднем плане изображена Мария с младенцем Христом верхом на ослике. Перед ними идет Иосиф, причем он изображен со спины, и мы видим, как он уходит вглубь картины. И это только одна неожиданность этой работы. Необычно здесь в первую очередь то, что действия происходят зимой. Герои движутся по снежной дороге среди северных хвойных лесов. Несомненно, перед нами никак не традиционное прочтение сюжета, когда герои бредут на фоне южного пейзажа или по пустыне, а изображение того мира, который знал художник и в котором он сам жил. Новые связи персонажей и природы добивается немецкий художник XV-XVI веков Маттиас Герунг в картине «Аллегория любви». Здесь изображено несколько сюжетов. Суд Париса, когда Парис выбирает самую красивую из трех богинь. Купание Версавии, которой пленился царь Давид. А также история легендарных возлюбленных Пирама и Тисбы. Над всеми сюжетами изображен амур с завязанными глазами, стреляющий из лука. Любопытно, что все группы распределены в пейзаже, то есть они находятся уже не на переднем плане, а занимают разные позиции на разных планах, углубляясь в природное пространство. Одним из очень тонко и остро чувствующих особенно лесную природу художников был великий немецкий мастер Лукас Кранах-старший. В Пушкинском музее есть несколько его картин, но «Мадонна с младенцем», исполненная около 1520 года, захватывает зрителей необыкновенно острым чувством горной природы. Эта картина в свое время была испорчена, была отрезана ее правая часть, она была укорочена. Но, тем не менее, пейзаж в левой от «Мадонны» стороне производит очень большое впечатление. За спиной «Мадонны» изображен северный хвойный лес, Далекие горы. Кажется, что вся сцена происходит в беседке, увитой виноградной лозой. В руках мадонный младенец тоже держит гроздь винограда, а это один из важных элементов таинства причастия. Существуют разные интерпретации этой работы, но для нас важно, что кранах поместил персонажей на фоне северной природы, лесов, озер и какой-то условной фантастической горы, с городом или замком у подножия. Даже в этом фрагменте картины персонажи сильнее связаны с фоном, чем мы это видели раньше. Еще одна картина Кранаха «Адам и Ева. Грехопадение» также наполнена природой. Перед нами библейский рай, но расположенный среди хвойного леса. На переднем плане изображены Адам и Ева, над ними дерево с райскими плодами, яблоками, в ветвях которого вьется змей-искуситель а вокруг них звери, олени, лев, птицы, зайцы. Опять-таки мы видим характерное для Кранаха удивительное понимание природы, окружающей героев, и особенное, кажущееся очень теплым, чувство ко всем изображенным живым существам. Подобно итальянским мастерам, в самом конце XVI века целый ряд художников северных стран создает картины, в которых пейзаж уже становится самостоятельным жанром искусства. Картина Ханса Бола «Вид Амстердама», второе название этой работы «Сельские развлечения» из собрания Пушкинского музея, маленькое, вытянутое в длину полотно. Его уже можно назвать настоящим пейзажем. Он все еще оправдан тем, что в нем размещены бытовые сцены, но, тем не менее, соотношение фигур и пейзажного окружения резко меняется. Здесь уже нет изображения крупных персонажей на переднем плане и отдельного фона. Вдали изображен город Амстердам. А перед ним предместье, деревня, в которой живут и работают люди. И все погружены в природу и действуют не на ее фоне, а в ней самой. Такое же взаимодействие людей и природы мы видим в прекрасном маленьком тон конца XVI века осень Якоба Гримера. На берегу реки стоит деревня, в которой люди заняты повседневными делами. А на дальнем плане Город и весь огромный мир. Мне хотелось бы закончить разговор о происхождении пейзажной живописи, поскольку пока речь идет только о происхождении жанра пейзажа, картины Яна Брейгеля, которого называют «Бархатным». Эта картина уже 1603 года, самого начала XVII века, и называется она «Пейзаж с кузницей». Она хранится в Пушкинском музее. Изображена сельская улица. На ней много повозок, ходят люди, стоят лошади, на земле валяются колеса от телег. Все написано удивительно тонко, с большим пониманием и чувством природы. Это уже образ жизни человека в природе на равных. Человек соотнесен с природой, природное окружение помогает ему жить, он живет вместе с природой. Это совершенно новое мироощущение, новое миропонимание, который найдет свое блестящее развитие в следующем 17-м столетии в творчестве великих художников. 17 век Франция Тема взаимоотношений человека и природы. Одна из центральных и вечных тем искусства, но определилась она как жанр главным образом в 17 столетии. Этот век можно назвать золотым веком пейзажа. Художники принесли новые мироощущения в результате целого ряда очень важных, фундаментальных открытий человеком окружающего его мира. Гёте назвал 17 столетие столетием больших величин. Еще в XVI веке были сделаны великие географические открытия, которые раздвинули понимание людьми окружающего мира. Именно на рубеже XVI и XVII столетий произошел огромный рывок в науке. Итальянец Галилео Галилей утвердил гелиоцентрическую систему. Он изобрел телескоп высокой мощности и благодаря этому увидел пятна на Солнце и горы на Луне. Голландец Бенедикт Спиноза, один из крупнейших философов XVII столетия, как пантеист определил место человека в природе, сделав его частью природы. Очень важны оказались для мира ощущения этого времени научные открытия Исаака Ньютона, он открыл закон тяготения, и Иоганна Кеплера, который определил законы движения планет не могло не повлиять на развитие жанра пейзажа взаимоотношения человека с окружающим его общественно-социальным миром. 17-е столетие раскрыло многообразие режимов, начиная от абсолютистской монархии во Франции и кончая республикой в Голландии. А итальянец Томазо Кампанелла предложил новое общественное устройство, которое описал в книге об утопическом идеальном городе Солнце. Если эпоха Возрождения и в Италии, и на севере, утвердила своим главным героем человека и окружающий человека мир присутствовал в живописи как фон, то 17-е столетие в произведениях своих крупнейших художников стало рассматривать природу как тот мир, ту среду, в которой человек существует. Это перемещение акцентов, сопоставление и созвучие человека непосредственно самой природной среде стало и новым мироощущением людей XVII столетия. Они также видели этот мир иногда доброжелательным к себе, иногда враждебным, что нашло отражение в пейзаже. С конца XVI столетия складываются ставшие важными для нескольких столетий приемы построения пейзажной картины. Обычно передний план пишется в коричневато-желтоватых тонах, затем идет полоса, окрашенная в зеленые тона. На горизонте – голубое или синее небо. Это как бы три плана, по которым скользит глаз зрителя и уводит его в глубину. В Пушкинском музее находится замечательная картина художника Николая Пуссена «Пейзаж с Геркулесом и Какусом». Это полотно мастера, которое олицетворяет собой французский классицизм, направление, ставшее вторым возрождением в XVII веке. Художники, исповедовавшие классицизм, вновь обратились к античности и к античным сюжетам. Надо помнить, что Пуссен почти всю жизнь провел в Риме, и не только из-за интереса к античному искусству. В какой-то мере Рим стал для него убежищем от того мира, в котором он не хотел жить. От Франции. Мы знаем много горьких слов, произнесенных Пуссеном в адрес ситуации, которая складывалась на его родине. Известно, что к середине XVII столетия Французский абсолютизм контролировал всю культурную жизнь страны, диктуя художникам, что и как изображать. Пуссена, кардинал Ришелье и король Людовик XIII выбрали придворным живописцем, заставили вернуться в Париж, но он не смог выдержать полную интриг и клеветы жизни при дворе, тем более что его идеи и представления не встретили поддержки. Пуссен с трудом вырвался из Франции и вернулся в Рим. «Пейзаж с Геркулесом и Какусом Пуссен написал в 1660 году, когда в его творчестве все сильнее проявлялись философское восприятие жизни и отношение к природе как к олицетворению высшей гармонии бытия. В этой картине изображен один из подвигов Геракла – сражение с разбойником Какусом, похитившим у него коров. При первом взгляде на это большое полотно, наверное, с трудом можно обнаружить саму битву. Фигуры Геракла и Какуса помещены на вершину скалы. Разбойник лежит, уже поверженный, на земле, а над ним с палицей в руках стоит Геракл. При этом вся картина — спокойный, невозмутимый горный пейзаж. Мы видим водную поверхность, по которой скользит лодка. На переднем плане находятся четыре женские фигуры. Это нимфы, их головы украшены венками, они беседуют между собой но одна из них прикладывает руку к уху, прислушиваясь к шуму, который долетает издалека. Но этот шум не может поколебать их гармонию, их растворенность в окружающей природе, в изумительной тишине, величавом покое, который царит в этом полотне. Героизм и доблесть Геракла, подвиг, который сопровождается уничтожением противника, не колеблет умиротворение, царящее в природе. Именно в пейзажах Пуссена с огромной силой отразились основы классицизма, культ возвышенного, культ героического начала и опора на характерную для этого времени философию стоицизма. Перед всяким несчастьем, перед всяким горем, перед любыми невзгодами человек должен найти в себе душевные силы и устоять. Современником Пуссена, французом, который также всю жизнь провел в Италии, Я бы и того и другого могла бы назвать современным словом диссиденты. Был Клод Лорен. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина находятся несколько его картин, и в том числе замечательное полотно Похищение Европы. Опять античный сюжет. Согласно греческой мифологии, Европой, дочерью финикийского царя Агенора, принялся верховный бог Зевс. Он обратился в быка. Украл ее и уплыл вместе с красавицей через море на Крит. На переднем плане у края картины развернуто само действие. Европа сидит на быке, ее окружают девушки и провожают в путь. Пейзаж замечателен глубокой перспективой, удивительной передачей покоя, торжественного представления перед нами природы. Это, конечно, не точное воспроизведение местности, а поэтическое размышление на тему древнегреческого мифа. Гармония и радость – вот что отмечаем мы в этой картине. Клод Лорен был одним из самых значительных художников-пейзажистов XVII го столетия. Можно сказать, что у него пейзаж стал самостоятельным жанром, хотя, конечно, Лорен создавал идеальный пейзаж, соответствующий нормам классицизма. Но поскольку он был очень лиричным художником, его работы передают живое чувство и личные переживания. Эту картину купил князь Николай Борисович Юсупов в Италии. Потом она оказалась в Эрмитаже и затем уже поступила в галерею Пушкинского музея. Фландрия В 17-м столетии в каждой стране искусство пейзажа развивалось по-своему. Пейзажи фламандских мастеров совсем не похожи на пейзажи французских художников. Искусство Фландрии 17-го столетия называют золотым веком искусства в этой стране. Напомню, что еще в 16-м столетии Фландрия и Голландия были единым государством. В результате Нидерландской революции произошло разделение Нидерландов на северную и южную части на Голландию, Республику Соединенных Провинций, и Фландрию, южные Нидерланды. Голландия завоевала независимость, а Фландрия осталась подыгом испанской монархии. Соответственно, развитие искусства пошло здесь разными путями. Во Фландрии сохранили свои позиции католическая церковь и феодальное устройство жизни, и главными заказчиками для художников Фландрии была церковь и богатые аристократы, которые любили украшать свои дворцы огромными полотнами. Это обуславливало парадный характер развития фламандского искусства. В то же время здесь широкое распространение получило народное, демократическое, реалистическое линии развития искусства. Особый характер во фламандском искусстве получило и национальное понимание роли человека в окружающем мире. Ведущим художником Фландрии 17 столетия которому так или иначе следовали практически все крупные мастера этой страны, был Питер Пауль Рубенс, величайший художник, колоссальный талант, оказавший влияние на развитие всей мировой живописи вплоть до XX века. Источники его творчества, конечно же, находятся в античности, в итальянском Ренессансе. В молодые годы он побывал в Италии, где изучал не только итальянских мастеров, но и античную скульптуру. Существует множество его зарисовок античных саркофагов и статуй. Впоследствии эти образы, уже преображенные, так или иначе звучали в его картинах. Основная тема творчества Рубенса — единство мира. Люди, животные, растения — неразрывная связь всех элементов природы. Современником Рубенса был философ Готфрид Вильгельм Лебниц, у которого есть такие слова. Закон непрерывности требует, чтобы все особенности одного существа были подобны особенностям другого. Лебниц даже предполагал возможность существования промежуточных форм, например, животное-растение. К сожалению, в картинной галерее Пушкинского музея нет пейзажей Рубенса, но есть картина "Вакханалия", которая будто бы не имеет прямого отношения к нашей теме, но в этой картине изображены существа, которые и являются промежуточными формами человека и зверя. Это сатиры и сатирессы, лесные божества, полулюди-полузвери с рогами и копытами. При этом сатирессы, как обычные женщины, кормят грузью маленьких детей. А одна из сатирес, которая поддерживает опьяневшего вакха, предстает перед нами в образе поистине прекрасной женщины. Типичная для Рубенса миловидная головка с белокурыми локонами выступает как бы в контрасте со всеми персонажами. В картине есть фигуры негритянки, ее лоснящаяся черная кожа оттеняет светлые тона других участников этого действия. Дальше какая-то лесная чаща, фигуры сатиров, которые прячутся в ветвях деревьев. Между Вакхом и этими лесными существами мы видим фигуру льва. Он изображен не с очень большой анатомической точностью, но, во всяком случае, это точно лев. То есть звери, люди, вак все вместе, все рядом, и их окружают деревья, травы, растения. Это один, необыкновенно сочно переданный художникам мир античной мифологии. Пантеистическое ощущение человека в мире природы, в неразрывной связи с ней, характерно для Рубенса и его искусства. Голландия XVII столетие — это эпоха рождения и расцвета в европейском искусстве не только жанра пейзажа. Это время самоопределения и других жанров, что, несомненно, связано с приближением художников к изображению самой натуры. Развивается жанр натюрморта, бытовой жанр, исторический. Но самое главное место среди прочих занимает, несомненно, пейзаж. Так происходит в первую очередь в Голландии. Становление голландской живописи как самостоятельной национальной школы в первую очередь связано с искусством пейзажа. XVII век — золотой век голландского искусства. Освободительная война, которую в течение ряда десятилетий вел маленький отважный народ, была поистине общенародной, и надо думать, что она вызвала невероятный процесс самосознания. Голландцы сделали свою небольшую землю комфортной для жизни. Отсюда, наверное, и чувство национальной самодостаточности, гордости, дух независимости. Здесь интенсивнее, чем в какой-либо другой стране, развивается искусство, независимое от придворной культуры. Голландия сложилась как республика, в отличие от Южных Нидерландов, Фландрии, оставшаяся под властью испанцев и существовавшей в традиции аристократического светского искусства еще длительное время. Искусство Голландии 17 -го столетия как бы сошло с Катурнов. Оно отказалось от пышности, от идеальных образов, от торжественности дворянской культуры и обратилось к жизненным ценностям простых людей. Художественная жизнь Голландии в достаточно короткие сроки приобрела совершенно новый характер, который не знали Италия и Нидерланды. Здесь появилось очень много художников, Возникли художественный рынок и аукционы, даже на сельских ярмарках продавались картины. И естественно, что художники нередко многократно повторяли полюбившиеся зрителям сюжеты и мотивы. Именно потому, что в художественную жизнь Голландии XVII века вошли рыночные отношения, сложился художественный рынок, на котором каждый мог купить то, что ему нравится. В голландском искусстве произошло разделение универсальной картины мира, привычной для эпохи Возрождения, на жанровые ответвления. Более того, оказалось, что кто-то любит натюрморты, а кто-то предпочитает пейзажи. Произошла и специализация внутри самих жанров. К примеру, выделился жанр «марины» — морского пейзажа. Сформировались специалисты в жанре архитектурного пейзажа и так далее. В Пушкинском музее представлены все типы голландского пейзажа. Родоначальником голландского зимнего пейзажа был художник Хендрик Аверкамп. В Пушкинском музее хранится его картина «Катание на коньках». Изображен замерзший канал, по которому на санях, на коньках и просто пешком передвигаются жители небольшого городка, который виднеется на горизонте. Это не чистый пейзаж, скорее полужанр но именно в таком виде он складывается в картинах Аверкампа. Этот мастер, его еще называют «немой» из Кампена, потому что он был глухонемым от рождения, начал изображать природу максимально реалистично, буквально писать то, что видел. До этого реализм пейзажам не был свойственен. С предшествующим искусством в какой-то мере этот пейзаж объединяет, как его символическое толкование, так и обычное для картин голландцев норовоучение. В то время каток рассматривался как скользкий путь жизни, а значит зрителям надо помнить, что он таит опасность, потому что в погоне за удачей можно и упасть. Интересно, что в этой картине изображены все сословия общества. Здесь и богатые люди в кружевных белых воротниках, и плепс, и молодые, и старые, и люди в карнавальных костюмах, и солдаты. Все голландское общество присутствует на этом катке, и все оно игрушка фортуны. Каждый может поскользнуться. Интересно, что такое же прочтение темы катка встречается и в XVIII веке даже в России. У Гавриила Державина есть ода на умеренность. Она написана в самом конце XVIII века. Он обращается к читателю с пожеланием к фортуне по льду на коньках. То есть. Продвигаясь к удаче, помните, что это скользкая дорога. Удача может от вас и ускользнуть. Одним из крупнейших голландских художников был Ян Ван Гоен. В коллекции Пушкинского находится несколько его работ, но мы остановимся на картине «Вид реки Вал у Неймегена. Она написана в середине XVII столетия. Изображена река, и на высоком берегу крепость Валкхоф. Этот вид, как и все пейзажи Ван Гоэна, отличают любовь к своей стране и родной природе. Сразу же бросается в глаза, что человеческие фигурки — это не более чем стафаж, то есть изображение сценок, которые не составляют главного содержания картины. Главное содержание — это водная поверхность, огромное небо, влажная атмосфера, удивительная игра светотени на всей поверхности полотна, то есть тот реальный мир голландской природы, который часто невзрачен, неэффектен внешне, но составляет предмет гордости и любви голландца. Картины Ван Гогена, особенно поздние, написаны в серебристых воздушных тонах. Он одним из первых начинает пользоваться тональным колоритом, то есть в его картинах поражает не многообразие цвета, а градация, скажем, коричневого, желтого, зеленого в большом количестве оттенков. Если угодно, для картин Ван Гойна свойственны несколько меланхолические тона, но эта его особенность, возможно, соответствовала характеру природы Голландии. Пейзаж Голландии действительно таков. Там очень много неба и небольшая полоска земли. Соотношение неба и земли с преобладанием неба характерно для голландских пейзажистов. Они часто изображают речные пейзажи, каналы, пасмурные серые дни, облачное небо, низкие горизонты и, как правило, селения и небольшие фигурки людей, которые оживляют местность и повествуют о том, как живут простые голландцы. Известно, что Ван Гоен очень много делал зарисовок с натуры, которые ценились и его современниками, и более поздними коллекционерами. Среди художников, избравших для себя специальные темы, можно отметить Арта Вандернера. Он любил писать лунные пейзажи, закаты и пожары. В Пушкинском музее хранится его картина Ночной пожар. Здесь очень много фигур. Кажется, что все население города высыпало на улицу наблюдать пожар. Основной герой этой картины сама природа к естественному ночному освещению которой добавляется искусственный свет пожара, а также небо, озаренное и луной, и светом огня. Именно голландцы открыли такое экспрессивное световое пространство. Они насыщали им небо в игре облаков и туч. Они изменили значение неба для живописи. В этой картине видно, что автор ищет значительность в сюжете. Иногда художникам казалось недостаточным показать просто вид природы. Надо было его осветить каким-то событием, и таким событием Арт Ван Дернер выбирает пожар. У него были свои покупатели, свои коллекционеры, которые ценили именно этот тип пейзажа. Изображение морской стихии — еще один излюбленный сюжет для голландцев. На картине Питера Ван дер Кросса «Буря на море» мы видим несколько кораблей, Судя по тому, как высокие волны они, возможно, терпят бедствие. Море для голландцев источник благосостояния. Это торговая нация, корабль один из символов Голландии, и, естественно, голландцы любили морские пейзажи, так называемые Марины. Именно голландцы научились очень достоверно писать море, и уже после голландского морского пейзажа начинается развитие этого жанра в остальной Европе. Голландский садик. Яна Вандерхейдена дает нам пример еще одного типа пейзажа. Это почти городской вид. Изображено поместье Спрейтенбург. Интересно, что название этого поместья стало известно относительно недавно, только в 1980-х годах. Центральную часть пейзажа занимает разбитый по французскому образцу сад со статуями античных героев. На земле валяется фрагмент античной статуи. Две женщины гуляют с маленьким ребенком, который только делает свои первые шаги. За ними наблюдает человек с собакой. Если Арт Ван дер Нер пишет городской пейзаж в момент острова, чрезвычайного события, то Яна Ван дер Хейдена увлекает тема благополучного бюргерского мира, поэтическая идиллия и уют, которые нашли свое яркое отражение в бытовом жанре. Но здесь, как и во многих голландских картинах, мы видим элементы, которые ненавязчиво заставляют нас задуматься. А, собственно, в чем дело? Почему здесь валяется обломок античного бюста? А это говорит нам о возможном разрушении привычного порядка вещей. Это не просто умиротворенный пейзаж. В нем есть намек на бренность мира. Один из самых замечательных архитектурных пейзажей, Принадлежит крупному художнику Голландии XVII века Эммануэлю де Витте. Эта работа важна для понимания круга интересов голландских мастеров, которые очень любили писать подобные изображения. Картина называется «Внутренний вид церкви». Она также хранится в собрании Пушкинского музея. Это явно протестантская готическая церковь, и, скорее всего, это не вид какой-то определенной церкви, Паника и фантазия. Эммануэль де Витте прекрасно изображает целый ряд планов в совсем небольшом полотне. На переднем плане стоит мужская фигура спиной к зрителю. Это любимый мотив де Витте. Его своеобразная подпись на картине. Дальше разворачиваются великолепные пространственные решения в небольшом фрагменте церковного помещения. И как великолепно художник распорядился светом и тенью. Он создал партитуру этой церкви на полотне. Известно, что отец художника был математиком, и сам давид то хорошо знал математику, и в картине виден почти научный расчет в построении этих планов. Еще один распространенный тип голландского пейзажа — пейзаж с животными. Было несколько признанных мастеров этого жанра. Среди них Паулис Поттер и Альберт Кёп. Украшением голландского зала Пушкинского музея является картина Альберта Якобса Кёйпа «Коровы на берегу реки». Здесь искусство пейзажа смыкается с анималистическим жанром, но все-таки главной темой картины является природа, речной пейзаж и коровы. Надо сказать, что корова была эмблемой Голландии и символом ее процветания. Известен интересный эпизод, когда в 1815 году В Голландию торжественно возвращали одну из картин Поттера с изображением быка. Сегодня она хранится в Гааге, в музее Мауритсхейс. Эту большую и известную работу во времена наполеоновских войн увезли в Париж. Но по заключенному мирному договору часть картин пришлось вернуть, и эти возвращенные работы легли в основу коллекции крупнейшего национального художественного музея в Амстердаме рейкс -Мюсеум. Голландцы осознали, что надо беречь картины и собирать их в том числе и в музее. Так вот, возвращение этой картины происходило под звон колоколов всего Амстердама, что также свидетельствует о большом значении живописи для голландцев. Альберт Кюйб удивительно умел передавать воздушную атмосферу. Это достижение голландских художников. На фоне голубого неба скользят облака. Их пронизывает свет солнца, ощущается легкая влажность, которая всегда присутствует в воздухе Голландии. И как главные герои выступают животные. Они стоят, лежат, входят в воду реки, по которой скользят парусники. Мы видим границы, найденные прежде всего голландскими и французскими художниками, контрасты переднего, среднего и дальнего планов. На этом полотне художник изобразил Низкий горизонт, который позволяет фигурам вырисовываться на фоне неба. Это обилие неба, которое занимает большую часть картины, характерно для голландского пейзажа. В достаточной мере камерные, спокойные, построенные на эманации любви к родной стране подходы были не единственными для голландских пейзажистов. В голландском пейзаже XVII века существовало и другое направление – для которого характерно острое восприятие природы в движении и активном существовании. Изображение природы, которое неразрывно связано с чувствами людей, с мятежными силами, заключенными в обществе, показ борьбы и жизненных конфликтов – вот что зритель видит в этих художественных полотнах. Наверное, самым знаменитым мастером Голландии XVII века был великий Рембрандт он написал относительно небольшое количество живописных пейзажей, но он достаточно много изображал природу в рисунке и в офорте. Основная тема пейзажа Рембранта — духовная связь человека с окружающим миром. Самый знаменитый его афортный пейзаж — три дерева. В этом офорте три дерева изображены на возвышении, на некотором удалении от зрителя. Скорее всего, только что прошла гроза. Небо темное, и энергичные лучи солнца прорываются сквозь тучи. На переднем плане у реки изображен рыбак, а в глубине в поле видны несколько фигур. Потому как распрямляются после полученных ударов деревья, в каком движении находится небо, мы понимаем, что природа находится в состоянии патетического возбуждения. Во форте видна бесконечная даль, одухотворенная движением воздуха, Иофорт воспринимается как победа света над удаляющейся тьмой. Этот пейзаж можно назвать героическим прежде всего по характеру той жизни, которая изображена в небе, где и происходит главное событие. Выразительна и его композиция. Три дерева на возвышении воспринимаются как метафора человеческой жизни. Немецкий философ Освальд Шпенглер сказал о Рембрандте, Ландшафты Рембрандта лежат где-то в мировом пространстве. К Рембранту, не являясь напрямую его учениками, но по своему ощущению природы, приближаются несколько голландских художников. В коллекции Пушкинского музея находится замечательный пейзаж «Вид в Гелдерланде» Филипса Конинка. Это мастер так называемых панорамных пейзажей. Его можно назвать поэтом голландской равнины. Но она у него не столь безмятежна и спокойна, как в пейзажах Ван Гоэна. У каноника бескрайняя, эпическая широта. В его пейзажах, как правило, не бывает кулис, то есть крупных деревьев или каких-то построек, поставленных слева и справа, которыми нередко в 17 столетии обрамляют свои картины художники. В его картине главное место занимают небо и часть равнины со светлыми и темными пятнами, который зависит от движения облаков, от того, в какой мере облака наплывают на солнце. В глубине картины поля, рощи, поселения, даже фигурки людей, но главное ощущение от этого пейзажа — волнующая безмерность этих далей. Еще один пейзаж, я бы сказала, рембрандтовского направления в собрании Пушкинского музея — это беление холста под Харлемом. Художника Юагана Томаса Ван Кессела изображен распространенный в голландской живописи сюжет, но это неровное, спокойное описание дорогого художнику мира, это его попытка осмыслить и увидеть в нем что-то большее, чем просто вид. На переднем плане уходят в глубину или, как мне представляется, в большей мере надвигаются на зрителя, как бы в обратной перспективе, белые полосы, лежащие на земле. Это холст и его выбеливают на солнце. Казалось бы, пейзаж, но для голландца XVII века был понятен и второй смысл этой картины. В «Апокалипсисе», в рассказе о начале страшного суда, есть рассуждение о белых одеждах праведников, в которые они облачатся перед страшным судом. Это намек на блаженные души, идущие в дальний мир в белых одеждах. Эмблематический – Символический замысел был характерен для многих картин голландских художников, но эта аналогия понятна и нам, и не только потому, что мы знаем сюжет, но и потому, как он воспроизведен в картине. Две трети полотна занимает небо. Вдали мы видим городское предместье, башни, несколько домов, фигуры людей, но сильное перспективное решение белых полос, обращенных к зрителю. Вид сверху, который художник как бы бросает на расстилающуюся перед ним местность, придает возвышенный, напряженный смысл этому пейзажу. Еще одна картина рембрандтовского настроения в Пушкинском музее — вид на Эгмунд Анзея, художника Якоба ван Рюздала. Это крупный художник, но очень неровный, разнообразный, но в каких-то своих лучших произведениях он, несомненно, идет за Рембрандтом. Относительно небольшая по размеру картина, для которой автор не случайно выбирает вертикальный размер. В центре пейзажа, в глубине, находится высокая башня. К ней ведет дорога. Вдали виднеется городок, море. Весь этот пейзаж наполнен сильным эмоциональным переживанием. Мы перед лицом какой-то драматической ситуации. Она ощущается и потому, как написана «Земля», а она здесь больше похожа на море, чем на землю, и потому как переживает эту эмоциональную ситуацию небо, и потому как удивительно найден мотив, вздымающийся в центре башни. Дополняет это ощущение напряжения световой удар в центре полотна, который освещает землю. Одна из самых сильных работ Якоба Ван Ройздала, раскрывающая его талант и умение воплотить драматизм в пейзаже, это. Еврейское кладбище из Дрезденской галереи. Художник поднимает тему смерти и бренности бытия. Показывает роскошные надгробия, аллегорию тщетности погони за земной славой. А вокруг кладбища раскинулся прекрасный ночной пейзаж, который вызывает у зрителей чувство меланхолии и тревоги, потому что вокруг безлюдная горная местность. Возвышаются мрачные средневековые развалины. Небо заполнено грозовыми тучами и страшная белая мертвая береза на переднем плане картины. 18 век Италия Ведута Голландский пейзаж, как, впрочем, все голландское искусство, теряет свою авангардную роль в искусстве Европы к концу XVII века. После ухода из жизни Рубенса в чем-то теряет позиции в европейском искусстве и Фландрия. Французское искусство, в первую очередь направление классицизма, также становится менее востребованным. В XVIII веке в жанре пейзажа вновь заявляет о себе Италия. Здесь развивается так называемый архитектурный пейзаж, изображение городских видов, который в Италии получил название Ведута, то есть по возможности топографически точное изображение части какого-то города. Архитектура становится главным и очень популярным мотивом. Архитектурные пейзажи итальянских мастеров раскупались охотно во многих странах мира. В Англии, в Германии, во Франции и в России находились любители этого вида искусства. В коллекции Пушкинского музея, Собраны прекрасные полотна итальянских мастеров этого направления. Одним из главных художников, писавших ведуты, был Джованни Паоло Панини. Он специализировался в основном на видах Рима. В Пушкинском музее есть очень интересная картина этого мастера. Папа Бенедикт XIV посещает фонтан Треви. Фонтан Треви, построенный архитектором Никола Сальви, одно из самых популярных туристических мест Италии. Фонтан располагается на площади Треви и примыкает к дворцу Палацца Поли. Мы видим необыкновенно точное изображение этой очень известной в Риме площади. Нас захватывают детальность и верность натуре. На переднем плане находятся кареты, всадники, прохожие. Но главный сюжет этой городской сцены, а именно посещение папы фонтана, изображен глубоко, уже ближе к самому фонтану. Крошечная фигурка папы, перед ним на коленях два человека, один из которых сам архитектор Сальви. Любопытно, что когда папа посещал фонтан, известно, что это было в июле 1744 года, фонтан не был закончен, и статуи, которые мы видим здесь, еще не могло быть, но, видимо, по Панини писал картину, опираясь на модель фонтана, поэтому в ней имеются некоторые расхождения с ее окончательным видом. Одним из создателей архитектурной ведуты в Италии и прежде всего в Венеции, которая славилась этим видом искусства, был Джованни Антонио Каналь, известный под именем Каналетто. Как правило, Каналетто ставил перед собой сложные композиционные задачи и обращался к сложным для изображения мотивам. В Пушкинском музее Хранится его замечательное полотно «Возвращение Бучинтора к молу у дворца Дожей». «Бучинтора» — это название корабля правителя Венеции. Известно, что последний, самый великолепный Бучинтора строился в течение 10 лет и был закончен в 1729 году. Он-то и запечатлен Каналетто, и это помогает датировать картину. Художник изображает эпизод, когда корабль Дожа возвращается с острова Лида, где была совершена торжественная церемония. Дож бросает в волны Адриатического моря золотое кольцо, что является символом обручения Венеции с морем. Известно, что для Венеции, так же, как и для Голландии, море значило очень много. Сам город построен на море, венецианцы – торговый народ, и они просят море быть спокойным, мирным, и не причинять бед городу. Каналетто любит изображать праздничные, торжественные события. В данном случае все происходит на набережной Скьявоне, то есть славянской набережной. В правой части находится дворец Дожей. В глубине виден угол собора Святого Марка. Слева библиотека, построенная архитектором Якопа Сансовина. А в центре, на площади Пьецета, то есть на маленькой площади, две большие колонны с символами Венеции. В торжественной церемонии участвует не только корабль Дожа. На переднем плане видно скопление чрезвычайно нарядных, украшенных тканями гондол, и на них сидят зрители. Все написано с невероятной топографической точностью. Каналетто пользовался камерой обскура, которая давала возможность очень правильно в перспективе построить городской пейзаж. Главная особенность Каналетто — умение сочетать документальность, топографическую точность изображаемого вида и праздничную поэтичность восприятия городских пейзажей. Он это делал лучше многих других мастеров, которые работали в этом направлении и потому был очень востребован. Заказ на эту картину поступил Каналетто от французского посла графа де Дежержи в связи с восстановлением длительное время разорванных дипломатических отношений между Венецией и Францией. Известен как мастер-ведутый и племянник Каналетто, Бернардо Беллотто. Кстати, его тоже назвали Каналетто, из-за чего иногда происходят путаницы между этими художниками. Беллотто родился в Венеции, стал популярным, уехал работать в Дрезден при дворе августа третьего, работал в Вене и в Мюнхене и закончил свои дни в Варшаве. Картина Вид старого рынка в Дрездене «Беллота» известна по крайней мере в 15 вариантах. Это только в одной серии, а он неоднократно эти серии повторял. Таким образом, в разных музеях мира можно найти картины на этот сюжет. И в Пушкинском музее тоже хранится замечательное полотно Вид старого рынка в Дрездене. Это необыкновенное в своей точности изображение. Здесь можно найти и фонтан правосудия, в глубине церкви Святого Креста и целый ряд других узнаваемых зданий. Но я бы сказала, что, обладая такой большой документальной точностью, картины Белотта все-таки не достигают того поэтического обобщения, которое мы видим в полотнах Каналетто. Успех некоторых картин у покупателей приводил художников к необходимости повторять уже найденные образы. Эрнардо Белотто работал с учениками, а также с сыном Лоренцо. В Пушкинском музее есть картина «Пьяца-ротонда» с видом на пантеон. Белота работал также и в Риме. На ней изображена большая площадь с фонтаном, с египетским обелиском, знаменитым античным римским храмом-пантеоном, величавая помпезная часть города. Но мы видим и маленькие улочки, простые дома, прохожих, базар. Эта картина какое-то время указывалась в нашей коллекции как произведение неизвестного мастера. Но в 1940 году при реставрации удалось открыть интересную подпись на латыни в самом центре картины, внизу. "Canaletti фекерунт А. 1769». То есть «Каналетти сделали» во множественном числе, что является доказательством того, что Беллотта работал не один, А, очевидно, вместе с сыном. Среди менее известных, но по-своему замечательных мастеров венецианской ведуты можно назвать также Микелле Мориески. Его картина «Вид большого канала Венеции» в свое время приписывалась к Аналетту. Это полотно очень интересно, потому что показано не праздничная Венеции, а будничное. Обшарпанные фасады домов, множество лодок, но не тех нарядных гондол, что мы видели на празднестве Каналетто а тех, на которых перевозились грузы, товары, бочки, на которых передвигались сами венецианцы. Картина написана в коричневатых тонах, и это оборотная сторона нарядной Венеции. Наконец, еще один венецианский мастер, который завершает век венецианского и в целом европейского пейзажа XVIII века. Это Франческо Гварди. У нас находятся две его маленькие картины. Венецианский дворик и вид Венеции. У них есть и второе название – архитектурные фантазии, то есть это пейзажи капричо, особый тип пейзажа. Здесь и палаццо, и дворики Венеции, но художник их компонует по собственному усмотрению. В них присутствуют все элементы натуры, но это все-таки воображаемые виды. Одна из этих фантазий, этих пейзажей капричо, показывает уголок Венеции с внутренним двориком, другая — с разрушенной готической аркой. Для гвардии характерна исключительная динамичность света и тени. Это не застывшие пейзажи Беллотто, Мариески и Каналетто. Здесь все насыщено очень активной световоздушной жизнью, и хотя здесь нет больших фрагментов неба, тем не менее ощущение движения воздуха в самом пространстве картин очевидно. Пейзажи Франческо Гварди, не в пример предшествующим мастерам ведутым, очень поэтичны. Ощущение эмоциональной изменчивости этих маленьких картин воспринимается зрителями именно так, как задумал художник. Его мазок обладает особой силой и энергией, он оживляет и передает вибрацию атмосферы. Его стафаж, расставленные в пейзажах человеческие фигуры, весьма активны, они движутся чаще всего вглубь картины. Надо сказать, что творчество гвардии пейзажиста не пользовалось большим успехом в его время. Его открыли как художника во второй половине девятнадцатого столетия, прежде всего, импрессионисты. Франция Пейзажисты, начиная с XVII и вплоть до XIX века, действовали в пределах одной формулы. Они изображали пейзаж как образ мира, как природу вообще. Будь то Клод Лорен или Пуссен, или Юбер Робер, художник уже XVIII века, знаменитый изображениями живописных руин, или Кей Яр, писавший пастушек на фоне кудрявых деревьев рядом с такими же кудрявыми барашками. Все они представляли природу как образ мира, который только окружает человека, изображали ее приподнято, возвышенно, оправдывая ее появление на полотне. А оправдывать надо было, потому что пейзаж в иерархии жанров, установленных академиями разных стран, в том числе и Франции, занимал самые последние места. В картине, написанной в жанре пейзажа, обязательно должны были присутствовать возвышенные образы, поэтому нередко пейзажи населяли персонажами античных мифов или Библии. Направление французского искусства XVIII века – классицизм – изживает себя к концу столетия, и тогда же умирает искусство идеального героического пейзажа. Мастера XVIII столетия во Франции работали в границах стиля, который мы называем рококо. Он воплотил в себе галантность и беззаботность светской жизни. Интересно, что название происходит от слова «рокай», то есть обломок скалы, ракушка. В то время было модно искусственные парковые гроты украшать обломками ракушек и камней. Так возник элемент декора, «рокайльный завиток». «Рококо» — это легкость, элегантность, обилие изгибов, светлые тона, пастельные оттенки, асимметричные формы, легкомыслие и игривость. Во Франции этот стиль называли также стилем Людовика XV, потому что он особо почитался при Королевском дворе. Самый знаменитый французский художник XVIII столетия и один из самых крупных мастеров французского искусства за все время его существования — Антуан Вато. Однако эта оценка его творчества не облегчает понимание и определение исторической роли его искусства в развитии французской живописи. Вато — художник рубежного времени. Он сам понимал, что живет в век, когда уходит огромный пласт, создававшийся веками французской художественной культуры. Недаром критик Виссарион Белинский называл XVIII столетие веком отрицания, главная составляющая духовной жизни того времени сомнение и понимание, что уходит огромная эпоха, связанная с абсолютизмом во Франции, с феодальным миром. Но что придет взамен, какими станут культуры и искусства, не было ясно. Творчество Вато – это прежде всего поиск не только новых средств выражения, но и нового содержания искусства. Поэтому и герои Вато не прояснены для него самого, поскольку новых героев третьего сословия нашли художники, работавшие уже в конце XVIII века. Вато видит свое искусство как мир игры, мир театра. Своих героев, а это люди из его окружения, Он поднимает на театральные подмостки не для того, чтобы их прославить, а чтобы намекнуть, что этот мир уходит и не имеет будущего. Они как актеры, которые сегодня разыгрывают сцены, а завтра могут быть никому не нужны. Это ключ к пониманию всего искусства середины XVIII века. В XVIII столетии во Франции было несколько крупных художников-пейзажистов, хотя их пейзажи трудно назвать «чистыми пейзажами». Очень рано умерший художник Антуан Кейяр работал, явно следуя традициям великого Вато. В Пушкинском музее находится довольно редкая его картина «Пастораль». Сцена развернута на фоне голубых дали, пушистых кудрявых деревьев. Изображены три персонажа – две дамы и кавалер. Рядом с ними на земле лежат овечки. Но мы не можем эти фигуры назвать стафажем, потому что это все-таки игривая сценка отдыха, на лоне природы. Пейзажу направление рококо свойственны беспечность, праздничность и декоративность. Пейзаж на этой картине, конечно, играет главную роль, хотя менее всего соответствует какому-то определенному виду природы и напоминает скорее театральную декорацию. Театральное начало стало основой творчества всех крупных мастеров Франции XVIII века. Отсюда известная условность взаимоотношений человека и природы, в картинах художников этого времени. Николай Ланкре жил во времена Вато, и, конечно, его полотно ⁇ Общество на опушке леса ⁇ могло быть написано только под влиянием Вато. На земле сидит гитарист, который наблюдает за тем, как юноша в голубом костюме помогает подняться с земли молодой женщине. Также и с любопытством на эту сцену ухаживания смотрит подружка этой особы, которая прячется за деревом. Эта сценка носит уже бытовой анекдотический характер. В таком же соотношении находятся образы людей и окружающей природы в другой картине из собрания Пушкинского музея. Пейзаж с отшельником Франсуа Буше. Это полотно показывает пикантный сюжет. Молодой человек, желающий соблазнить девушку, переодевается в костюм отшельника и поселяется в одинокой хижине рядом с деревней. Мать девушки уверена, что он благонравный человек и мы видим в левой части картины, как мать ведет свою дочь к этому легкомысленному молодому человеку. Опять-таки фигуры отшельника, девушки и матери мало что значат в картине. Главное ее содержание — это цветущая, нарядная, театрализованная природа. Однако и во Франции XVIII века появляются художники, для которых пейзаж был не только аккомпанементом к иногда весьма пикантным сценам. Среди них ведущее место принадлежит очень известному и любимому зрителями художнику Клоду Верне. Молодость он провел в Италии, и отсюда большое число пейзажей, написанных им в Риме. Одна из его превосходных работ – парк виллы Панфили в Риме, находится в Пушкинском музее. Игрево-притворный стиль, который был характерен и для Буше и для Кияра, присутствует здесь в стафаже в нарядных дамах и кавалерах, которые прогуливаются и беседуют. Сам пейзаж – это изображение типичного регулярного парка XVIII века. Прямая аллея уходит в глубину картины, слева – аккуратно подстриженный французский сад, справа и на заднем плане – архитектурные сооружения. Но этот пейзаж нельзя назвать исключительно театральной декорацией. Это вид определенного места – хотя он и не обладает документальной точностью, поскольку художник, как это было принято в XVIII столетии, объединил разные части парка для того, чтобы показать его наиболее полно. Творчество Верне знаменует собой не только стиль рококо, а и нарождающийся неоклассицизм. Другой художник, для которого предметом изображения стала архитектура, француз Юбер Робер. Он также много лет провел в Италии, Был знаком с замечательным археологом, архитектором и художником-графиком Джованни Пиранези, что, конечно же, не могло не отразиться на его творчестве. В Пушкинском музее хранится достаточно много работ Робера. Этот пейзажист прославился романтизированными изображениями руин в окружении прекрасной природы. Любопытно, что он был назначен первым хранителем музея в Лувре, когда в 1778 году Людовик XVI принял решение об открытии музея в бывшем королевском дворце. XIX век В XIX веке жанр пейзажа демонстрирует те же глобальные изменения, которые происходят во всем искусстве в это время. Кто-то из художников следует старым традициям, кто-то даже заглядывает в XX век, но изображение природы и пейзажа радикально меняется по сравнению с предшествующим временем. Кажется, что может поменяться? Мир лесов, полей, рек, морей остается тем же самым. Но восприятие мира природы, которое находит отражение в искусстве пейзажа, претерпевает глобальные и очень важные для искусства перемены. 19 век активно вводят человека в пейзаж. Появляются картины, в которых кажется, что главное – персонажи, а природа – только фон, но при этом перед нами пейзаж, а не портрет. Посредством образа человека художники делают пейзаж более драматичным или лирическим. В 30-40-х годах XIX -го века происходит становление нового жанра. Мы еще не нашли ему названия и иногда размышляем. Эта картина посвящена событию, которое происходит на фоне природы, или картина не имеет отношения к природе, и природа только аккомпанирует этим сценам. Эти вопросы недостаточно рассмотрены в научной литературе, но мне они представляются важными, потому что характеризуют нарождающееся направление, которое деятели искусства того времени постепенно вслед за художником Курбе стали называть реализмом. Реализм, Отражение в художественных произведениях реальных событий жизни, реальных взаимоотношений человека и природы, людей между собой и так далее. XIX столетие и особенно романтическое направление создали новую основу для пейзажной живописи. Язык романтизма, эмоциональный, драматический, в нем очень явственно звучало индивидуальное начало художника. И художники Даже в пейзаже стремились открыть качества, непосредственно ориентированные на переживания человека. У романтиков пейзаж показывает уже не образ мира, а изображение конкретной местности. Причем романтики развивали интерес именно к национальному пейзажу, к конкретным реалиям той или иной страны. Интересно, что это приближение к изображению национальной природы, привело к отказу от академической регламентации и отходу от тех правил, которые диктовались академиями, что лежало в русле движения против академических установок, характерного для того времени. Против академизма выступали такие художники-романтики, как Жирико и Делакруа, реалисты Курбе, Милле и Домье и, разумеется, импрессионисты. В XIX столетии жанр пейзажа показал нам глубокие примеры решения темы взаимоотношения человека с окружающим его природным миром. Появились не просто изображения красивых видов, но новое понимание глубинной жизни природы. Именно в XIX веке рождается лирическое понимание природы, ее соотнесенности с чувствами человека. Но вместе с тем… Сколь вечно стремление к диалогу природы и человека в искусстве, столь же вечно стремление к обновлению художественного языка, к новаторскому художественному освоению мира, поэтому рано или поздно накапливается неудовлетворенность уже найденными методами и приемами, и начинаются поиски нового. В начале XIX столетия художники создавали романтические пейзажи, которые уводили зрителя в прекрасный мир мечты. Для многих европейских художников разных национальных школ огромную роль сыграла Италия. Она стала для них точкой притяжения. Как страна античной классики, она помогла сблизить классицистические и романтические тенденции. Поэт Евгений Боротынский писал «Небо Италии, небо Тарквата, прах поэтический Древнего Рима, родина Неги, слава и богата, будешь ли некогда мною ты за Рима?» Очень много картин можно привести в пример, говоря о пейзажах Италии, особенно начала XIX века. Но мы вспомним несколько полотен, которые были представлены в Пушкинском музее в 2004 году на выставке «Гармония и контрапункт. Германия, Россия». Они показывают отношение к этой тематике художников двух стран. Картина немецкого мастера Йозефа Антена Коха «Монастырь Сан-Франческо де Чевителла» хранится в государственном Эрмитаже. Интересно, что художника звали Йозеф, но он подписывал свои картины «Джузеппе» на итальянский манер. Величие природы и уютный вид монастыря привлекают его в этом очаровательном пейзаже. Картина населена маленькими фигурками людей, стафажем. Они не играют самостоятельную роль, но оживляют ее. На переднем плане пилигрим беседует с монахами-францисканцами, вдали процессии монахов несет крест. Величие природы призвано поселить в нас ощущение покоя и возвышенной красоты. Интересно, как близка к пейзажу Коха картина, принадлежащая кисти русского художника Федора Матвеева. Он много лет провел в Италии, там же умер и был похоронен в Сорренто. В Государственной Третьяковской галерее хранится его картина «Вид в окрестностях Тиволи». Пейзаж был написан вблизи Рима. Внимание художника привлекают в первую очередь живописные античные руины. Ощущение близости античной истории придает величавость историческому процессу, в котором участвует человек. Матвеев создает обобщенный, во многом идеальный образ природы. «Это счастливый мир» и нас захватывает атмосфера счастливого бытия. Другой замечательный русский художник-пейзажист, также много работавший и умерший в Италии, Сильвестр Щедрин. В его картине «Вид Амальфи» из Государственного русского музея обращает на себя внимание высветленная палитра. Он был одним из художников, в творчестве которого появляется понятие «пленера», то есть живописи на открытом воздухе. Конечно, картины создавались в мастерской, Но и этюды и какие-то предварительные наброски уже со времен Сильвестра Щедрина, а далее Александра Иванова, писались художниками непосредственно на натуре. В русском музее находится картина «Арича близ Рима» художника романтического направления Михаила Лебедева. Вслед за Сильвестром Щедриным он обращается к природе Италии, но его больше привлекают не широкие виды, а парки, гущи деревьев. Интересно, что в глубине картины он изобразил величественную церковь архитектора Бернини. В Пушкинском музее, в отделе личных коллекций, в собрании Ильи Самойловича Зильберштейна, есть работа Емельяна Корнеева. Он также, как и предшествующие русские художники, был пенсионером Академии художеств. Его акварель с изображением извержения Везувия называется «Извержение Везувия 18 августа 1818». -го года. То есть художник пишет не то знаменитое извержение, в результате которого погибли Помпеи, а события, происшедшие при жизни Корнеева. Он, как настоящий романтик, изображает ночное время, луну, взволнованных людей. Романтизм виден здесь в своем прямом выражении необычности и драматизма этого события. Каспар Давид Фридрих Наверное, самым знаменитым художником-романтиком, работавшим главным образом в жанре пейзажа, был Каспар Давид Фридрих. Это очень крупное явление художественной жизни первой половины XIX столетия. В Пушкинском музее хранится его замечательный горный пейзаж, картина, полная удивительно глубокого чувства природы, которое так свойственно было Фридриху. Как правило, в его картинах нет цветности. Этот пейзаж написан в серебристой гамме. Трудно определить время суток, но, видимо, скоро начнет рассветать. Фридрих любил пограничные состояния, вечерние сумерки, закат или рассвет, что давало ему возможность передать ощущение картины мироздания, образа вечной природы. Его работы невольно наталкивают нас на осмысление места человека в мире. Обычно у него нет никакого движения, даже изображенные люди будто замерли наступило время размышления. Часто он изображает одинокого мечтателя, человека, погруженного в созерцание природы, смотрящего в бесконечную даль. Для Фридриха характерна постановка немногочисленных фигур спиной к зрителю, как, например, в его рисунке 1830-1835 годов «Двое мужчин на берегу моря». Это поздняя работа художника. На ней есть авторская подпись, что говорит о том, что она много значила для него. В эти годы Каспар Фридрих уже тяжело болел и не мог писать картины, потому, вероятно, его рисунки так похожи на живописные произведения. Фридрих был очень популярен в России, главным образом благодаря жене великого князя Николая Павловича, будущего Николая I, Александре Федоровне, и поэту Василию Жуковскому. Фридрих и Жуковский дружили, состояли в переписке. Жуковскому принадлежат такие замечательные возвышенные слова. «Что нам язык земной, пред дивную природой?» И Фридрих передает это состояние. Александр Иванов Художником огромного масштаба, ни в коем случае не меньшего, чем Каспар Давид Фридрих, в эти годы в России был Александр Иванов. Он много лет жил в Италии, и здесь... Примерно в 40-х годах XIX века написал знаменитое полотно «Явление Христа народу». Сегодня это полотно хранится в Государственной Третьяковской галерее, а когда-то оно стало одним из первых экспонатов картинной галереи Московского Румянцевского публичного музея. Работая над картиной необыкновенно долго, обдумывая ее концепцию и смысл, художник огромное внимание уделял пейзажу. Он не был пейзажистом но, может быть, написал один из лучших пейзажей в истории русского искусства. Готовясь к картине, он сделал около 400 пейзажных этюдов. Это были натурные зарисовки. Александр Иванов – один из первых художников, кто стал пристально изучать природу на натуре, то есть он уже подступил к полноценному пленэрному решению. Как правило, в его пейзажах нет людей. Это изучение природы, земли, скал, воды, камней. Он очень любил писать камни, и его камни какие-то особенные. В отличие от многих пейзажей художников-романтиков, он обычно писал пейзажи на удлиненных горизонтальных полотнах, таковы, например, подножие Вековары, камни на берегу реки, из Третьяковской галереи и понтийские болота из Русского музея. Природа для Иванова — это мир вечности и бесконечности. В его пейзажах, так нам кажется, Ничто не изменилось с момента возникновения Земли. Мы не ощущаем исторического прошлого. Они не связаны напрямую с человеком. Присутствие человека в пейзажах Иванова вообще не ощущается, но они связаны с историей мироздания. коричневато серые тона, туманы, далекие горы. Создается впечатление, что мы смотрим на Землю в первый день творения. Джон Констебл и Уильям Тернер Именно в Англии в пейзажной живописи появилось направление, которое и определило пейзаж как важный, самостоятельный, живущий по своим канонам жанр. В истории пейзажа XIX века совершенно особое место принадлежит английскому художнику, мастеру огромного дарования, Джону Констеблю. Когда он выставился перед публикой, а это произошло в первой половине 20-х годов XIX века в Париже, Его работы произвели огромное впечатление. Впервые художники увидели, что можно переносить на полотно природу так, как она видится глазу. То, что делали романтики, все-таки было в большой мере скомпонованными изображениями, специально созданными для того, чтобы стать предметом картины. Констебл же начал фиксировать местность и определенные состояния природы предельно точно. У него нет равнодушной, всегда одинаковой природы это всегда какой-то момент в облачный, сумрачный, солнечный или ветреный день. Интересно, что когда картины появились на выставке, современник Констебла, художник Иоганн Генрих Фюсли, Генри Фюзели, как называли его в Англии, несколько раздраженно сказал «Где мои пальто и зонтик?». Констебл очень точно пишет динамические оптические явления. Облака у него действительно плывут, а вода струится. Но Констебл изображает не только то, что он перед собой видит, но и то, как он это видит. Вспомните знаменитые его работы «Вид на собор в Солсбери» из епископского сада, «Телега с сеном», «Залив Веймут» с горой Джордан, «Белая лошадь» и другие. Другой удивительный английский художник этого времени — Уильям Тёрнер. Он жил гораздо дольше Констебла и дожил до середины XIX века. Он избрал предметом своего искусства море и смог насытить его энергией и жизнью. Интересно, что Тернер связывает непрерывно происходящие события жизни самого моря с судьбой человека. Знаменитая его картина 1839 года «Последний рейс корабля «Отважный» из Лондонской национальной галереи». Тернер изобразил последний рейс последнего участника Трафальгарской битвы. Этот корабль уже погиб. Его транспортируют, чтобы разобрать на части в доках. Тернер любил изображать подобные драматические ситуации. Пейзаж кажется спокойным и ясным, но мы, зная, что происходит, и видя этот корабль-призрак, который на закате движется на нас, правильно воспринимаем это спокойствие. Уходит одна эпоха, на смену ей приходит другая. Картина была очень популярна и хорошо принималась публикой, которая не всегда высоко ценила экспериментаторские, часто абстрактные картины Тернера. В Лондонской национальной галерее хранится также, может быть, самая важная для Тернера картина, самая выразительная и наиболее полно характеризующая его как художника «Дождь, пар и скорость». Она написана в начале 40-х годов XIX века. Поразительна сама художественная манера живописи Тернера. Он вводит в свою палитру светлые оттенки. В его пейзажах много золотистых тонов. И даже когда он пишет драматические сюжеты, золотистые тона придают особое, почти фантастическое звучание его картинам. Картина Дождь, пара и скорость интересна еще и тем, что связана с современностью. В жизнь людей входит паровоз, новый вид транспорта. В XIX веке происходят огромные перемены в насыщении мира всякого рода техническими новациями и открытиями. И не случайно, что такой элемент новой жизни и новых возможностей появляется на полотнах Тернера. Поразительно живопись Тернера и по художественному темпераменту. Как ложится его кисть? В какие-то моменты все даже расплывается, почти приближается к импрессионистам, хотя он пишет не отдельными мазками, а смешанными цветами. Тем не менее, в его картинах не исчезает ощущение воздушности, парения, всего того, что очень идет изображению моря. Каждый раз он находит какие-то драматические мотивы. Здесь это поезд, который надвигается на зрителя. На предыдущей картине — гибнущий корабль. И каждый раз это ситуация, за которой наблюдает человек. Хотя в полотнах Тернера практически нет людей, а звучит и выражает себя сама природа. Она бунтует, имеет характер. Она может быть угрожающей для человека или, напротив, близкой ему и поддерживающей его. Мы видим безусловную смысловую и художественную насыщенность. Тернер — представитель романтизма, и в своей живописи он выражает чувства форсированные, в чем-то преувеличенные и мощные. Французская школа Исключительно интересно и разнообразно развивается пейзажная живопись во Франции. В какой-то мере идеи французских пейзажистов определяют искусство XIX века, и его главные достижения оказываются связанными именно с французскими художниками. Из художников, которые изменили искусство пейзажа во Франции, на первом месте, конечно, стоит Жан-Франсуа Миле. В его творчестве нет так называемых «чистых пейзажей», то есть просто изображение природы. Как правило, он писал человека и окружающий его мир, образы крестьян и поля, какие-то элементы природы, которые связаны с деятельностью крестьянина. Он сам был из крестьян и жил в деревне. Это художник огромного таланта. Недаром его очень любил великий Ван Гог. Достаточно вспомнить знаменитого сеятеля Милле из Музея изящных искусств в Бостоне, Человек идет, разбрасывая зерна в землю. Зрителю предстает возвышенный образ человека, который насыщает природу, дает ей возможность развиваться. Все происходит в реальном окружении, в поле, с которым человек связан всей своей жизнью. Труд для Миле – великая, созидающая сила и основа бытия. Удивительно его знаменитое полотно сборщицы Колосьев 1857 года, Годы из музея Орсе в Париже. Вы практически не видите лица женщин. Собирательницы колосьев согнулись. Уже убран урожай, но на земле еще валяются отдельные колосья, и женщины собирают их, потому что они тоже представляют ценность для этих людей. Это реалистическое произведение отличается от банального понимания реализма как прямого соответствия предмета изображения и художественного притворения. Главное в картине это движение, бескрайний горизонт и неразрывная связь человека и природы. И неясно, чего здесь больше природного начала или сюжета. Камиль Коро. Очень важное место в искусстве пейзажа занимает француз Камиль Коро. Он начинал как художник романтического видения, но вошел в историю искусства как певец французской природы. Правда, он на всю жизнь сохранил романтическое переживание изображаемого им природного мира. Сам Коро говорил, «Я хочу, чтобы, глядя на мой неподвижный холст, зритель ощущал движение вселенной». То есть, подобно констеблю, он стремился вносить в свои пейзажи динамику. Коро восхищались, ему подражали и копировали его. Коро прожил долгую жизнь. Он родился в конце XVIII века, а умер в 1875 году. Он современник четырех французских революций, современник крупнейших представителей самых разных направлений искусства от Давида, главы революционного классицизма, Жирико и Делакруа, создателей романтического направления, Домье и Корбе, представителей реализма, до импрессионистов Эдуарда Моне, Клода Моне и Эдгара Дега. Духовная жизнь XIX столетия во Франции была насыщена необыкновенной энергией, которая коснулась всех сторон жизни общества, в том числе и искусства. И хотя Коро был далек как от политики, так и от бурных событий художественной жизни, он был причастен к каждому из главных направлений искусства, которые возникали одно за другим. Его творчество нельзя безоговорочно отнести к одному направлению, но я бы сказала, что везде был заметен его вклад, Потому неудивительно, что импрессионисты, особенно Огюст Ренуар и Клод Моне, глубоко почитали Коро и считали, что во многом опираются на те законы живописи, особенно в пейзаже, которые были им открыты. Если говорить о главном изменении в изображении природы у Коро, то это в первую очередь свободная живопись свободным мазком. В его картинах больше нет той зализанности – которая была обязательна по правилам академии и без которой работа не считалась законченной. Интересно, что сам Коро различал законченное с точки зрения академической и сделанное с точки зрения новых художников, причем это мог быть даже просто набросок или этюд. Законченная, то есть залакированная и внешне безупречная картина новых художников уже не устраивала. Коро провел три года в Италии. Но, как это не покажется странным, живя в Риме, ни разу не зашел в Сикстинскую капеллу, не видел плафона Микеланджело, не видел помещений, расписанных Рафаэлем, хотя очень любил Рафаэля. Короб был погружен в итальянскую природу, и прежде всего его поразили свет и небо Италии. Это были два сильнейших световых камертона, которые стали основой творчества коро пейзажиста Он начал писать этюды, он забыл все, чему его учили в академии. И после таких уроков природы, которые ему дала Италия, конечно, Куро вернулся во Францию совсем другим человеком. В Пушкинском музее находится замечательное раннее полотно 1824 года, времени его второй поездки в Италию, «Утро в Венеции». Куро выбирает, я бы сказала, не совсем привычный мотив, хотя в пределах этого маленького этюда оказываются практически все знаменитые памятники этого замечательного города. Набережная Скьявони, Пьяцетта, маленькая площадь, которая вливается в площадь Святого Марка, колоннада библиотеки, созданной архитектором Сансавина, замечательное ренессансное здание XVI века, стена Дворца Дожий, знаменитая церковь Санта-Мария де ла Салюта, Она была возведена уже в XVII веке в честь избавления Венеции от чумы. И две колонны, на одной из которых изображен святой Марк, а на другой — святой Теодор, два символа Венеции. Видимо, изображено раннее утро, потому что небо еще не набрало дневной синевы. Оно кажется очень легким, воздушным. Фигурки женщин отбрасывают тени, также указывающие на то, что это раннее утро. Примечательна фигура монаха, который спешит, возможно, на службу в одну из церквей. Нельзя не отметить удивительную свежесть взгляда Коро на это место в Венеции, а оно не раз изображалось художниками в разные времена. Но тот ракурс, тот взгляд, который предлагает Коро, совершенно индивидуальный и независимый. Он долго работал над этим этюдом, сохранились рисунки, сделанные на этом же месте, то есть Коро Примиривался к этому пространству и каждый раз видел его по-новому. Удивительно светлая и свежая картина по колориту. Даже впоследствии мы найдем не так много у коро, которые бы обладали подобной звенящей свежестью. Все здесь, и покрытие набережной, и яркое небо, все полно упоения солнцем. В этом этюде ощущается отказ художника видеть в природе и в пейзаже только декорацию для возвышенных сюжетов. Он отходит от образа природы вообще, к ее конкретному и вполне узнаваемому виду. Кором много ездил по Франции, но чаще всего работал в Париже и в его окрестностях. Свои этюды он никому, кроме друзей, не показывал. Заранее было понятно, что их на очередной салон не примут и увидеть широкой публике не позволят, Поэтому он писал и картины с привычными академией, мифологическими персонажами в условном пейзаже, для того, чтобы появиться на выставке и немного заработать. Истинного Куро не признавали, и эти картины не покупали. Только в 1850-е годы блокада была прорвана, появилось большое число отзывов о его подлинных работах. Стендаль, Бодлер, Делакруа писали о нем как о крупнейшем художественном явлении. В какой-то момент его начали покупать. И тут случилось нечто невероятное. За очень короткий срок Коро стал известен. Ему начали непрерывно заказывать картины. Иногда приходилось какой-то сюжет, который понравился покупателям, дублировать. Он был в какой-то мере обречен на копирование самого себя, но вместе с тем продолжал углубленно и максимально творчески работать. Пушкинский музей богат живописью Коро. Причем все пейзажи высочайшего художественного качества. Один из шедевров — холмы с вереском у Вимутье. Коро очень нравилась Нормандия с ее холмами и низким горизонтом. Явно ощущается ветреная погода. Вереск склоняется под порывами ветра. Маленькая фигурка женщины идет через поле. Сам пейзаж по своему мотиву более чем скромен. Природа обыденная. Но очевиден острый интерес художника к ее изменчивости. Пейзаж всегда требует своего героя, и этим героем не обязательно должна быть человеческая фигура. Это могут быть дерево, архитектурная постройка, мост. Здесь это вереск. Непритязательное, коричневато-бурое растение, меняющие оттенки в зависимости от времени года и освещения, которое покрывает эту равнину с пологими холмами. Пейзажи Коро Сразу захватывают зрителя. В них столько настроения, столько личного чувства. Маленькая фигурка и огромное вересковое поле. Линия горизонта делит полотно на две почти равные части. Много неба. Но это не однородное синее небо Италии. Здесь целая поэма о небе, потому что в нем своя жизнь. Легкие облака накатывают на более темные. И такая же жизнь идет в поле. Но в целом в пейзаже царит одиночество. Маленькая человеческая фигурка в огромном пространстве. Этот пейзаж написан в середине 50-х годов, когда у Коро были все основания чувствовать себя одиноким и затерянным в огромном мире без признания, без помощи и сочувствия тех людей, которые могли бы его понимать. В этой работе очевиден новый взгляд на мир, приближение к реальному изображению местности. Несомненно, такая картина могла быть сделана только на пленэре, то есть художник должен был где-то здесь бродить с Мальбертом, увидеть поразивший его вид, остановиться и написать свой этюд. Примерно в это же время была написана картина «Колокольня в Аржантее». Аржанте находится под Парижем. Эта картина еще имеет и другое название – «Дорога к церкви». Все картины Куро великолепно скомпонованы. Композиция — сильная сторона этого художника. Перед нами сельская, огороженная кустарником дорога, ведущая к храму, и от него навстречу зрителю движутся люди. Наверное, это ранняя весна. Мы не видим листвы, только много голых веточек. Погода не солнечная, явно прошел дождь, но день достаточно светлый. Удивительный мир тишины и покоя. Наше внимание приковывает удивительная насыщенность, светоносность воздуха, жизнь неба, растений, деревьев. Этот новый тип пейзажа, который возникает в творчестве Куро, несет иной эмоциональный заряд. Это лирический пейзаж, который можно назвать пейзажем переживания, пейзажем настроения. В этой картине следует обратить внимание на прием, который стал широко использоваться Куро. Он пишет так называемыми валерами. Валер — Это ценность в переводе с французского, но в живописи это постепенное изменение какого-то цвета с разработкой его в тональных переходах. Это живопись оттенками, тональными переходами. Я не могу назвать еще одного мастера, который бы так владел тональной живописью, как Коро. Он сознательно сокращает свое цветовое видение, он умеет писать, используя многие цвета, но сознательно ограничивает свою цветовую палитру, чтобы передать нюансы человеческих переживаний через цвета и тональности. Это его открытие, и он пользуется им виртуозно, как никто другой. Сам он говорил о том, что нужно использовать не меньше 20 ступеней валеров, то есть, придумывая будущее полотно, он заранее разрабатывал валеры в пределах основной цветовой гаммы. Это отчаянно сложная, очень тонкая работа. Каждый художник обладает своей светочувствительностью глаза, и, видимо, у Коро она была поразительная, потому что трудно себе представить то богатство тональной живописи, которое он демонстрирует в своих картинах. Серебристо-жемчужные, лазурно-перламутровые, розовато-серые, лиловато-серые оттенки одного серого цвета, и все это связано с изображением самой световой среды. Свет у него становится главным героем и вспомним, что писал сам Куро. Если мы действительно растроганы, искренность нашего чувства передается другим. В творчестве Куро особое место занимают пейзажи, в которых мы ощущаем драматическое мирочувствование художника. Бурная погода по доколе, образ непогоды, ветра, сумрачного неба. Главное действующее лицо этого пейзажа — погода. Здесь нет бури но надвигается ветер, помрачнело небо, и мы чувствуем, что скоро что-то произойдет. Три женщины собирают тростник, но грядет непогода, вдали деревня, и ощущение холода и ветра благодаря этой деревушке связывается с картиной жизни этих людей. Присутствует напряжение, которое рифмуется с конкретным состоянием надвигающейся непогоды. Эту картину можно назвать и поэмой облаков, потому что необыкновенно выразительно в этом пейзаже небо. Но перед нами и поэма самой Земли. В ней тоже происходят какие-то процессы. Если внимательно вглядеться в пейзажи Куро, можно увидеть изменения жизни, потому что переходы тональностей создают ощущение жизни, происходящей на ваших глазах. Куро, как ни один другой художник, обостряет наше зрение. Это одно из его достоинств. Он заставляет всматриваться в свои картины. Иногда, не во всех картинах, он пользуется особым техническим приемом, наклеивает бумагу на дерево или на холст. Бумага прилипает, пропитывается краской, и краска становится еще более тонально вибрирующей на бумаге. Бумага становится неотъемлемой частью картины, и это изобретение корон. Нас поражает удивительная искренность и чистота корон. Мы верим в то, что перед нами то впечатление, которое художник получил от этой местности, когда он ее впервые увидел. Многократно пишет он в дневнике и в письмах друзьям о своей боязни потерять первые эмоции, первые впечатления от природы. «Ни на одно мгновение я не упускаю из виду переживаний, охвативших меня» и советует ученикам. «Только не упустите те самые первые», самые свежие впечатления, которые вы получили от природы, от пейзажа, и тогда вашей картине поверят все, и вы этими впечатлениями заразите зрителя. КОРО говорит о впечатлении, но вспомним живопись импрессионистов. Импрессион — это и есть впечатление. Слово «впечатление» было кодовым словом КОРО, и его не могли пропустить импрессионисты. И, конечно, когда они обращались к своим пейзажам, А пейзажи очень много значили в искусстве импрессионистов. Они помнили, что впечатление было главным словом в художественном словаре «Папаши Коро». Еще один пейзаж Коро, порыв ветра, мы бы могли назвать драматическим пейзажем. Набегающие тучи и быстро идущая фигурка девушки. Мощный порыв тревожит огромную крону дерева. Мы ощущаем тревогу, приближение бури, темнеет небо. В этом есть какая-то параллель настроениям человека. Не исключено, что эта картина была написана на берегу моря, возможно, в Голландии, и здесь очевидный главный герой — дерево на переднем плане. В нем особая драматическая экспрессия и выразительность. Коро очень любил изображать порывы ветра и разметавшиеся ветви деревьев. Одно из замечательных высказываний художника, которое помогает нам лучше понять его творчество. Реальность — это часть искусства, но чувства его дополняют. Это полный отход от какого бы то ни было натуралистического принципа внешнего правдоподобия. Чувство это, наверное, самое главное, что мы ценим у этого мастера. Присмотритесь к дереву. Оно кажется нам живым, оно словно говорит на этом ветру, и жизнь его ветвей, листьев — Сильнее подчеркнуто быстрым шагом женщины. Она чувствует, что буря приближается и ищет какое-то укрытие. И это движение навстречу нам еще больше наполняет пространство картины движением ветра. Замечательно найденный мотив. Движение природы. Ее переменчивость хорошо ощущается зрителям, поэтому пейзажи Куро справедливо называют пейзажами настроения. Иной раз даже наше состояние в какой-то мере выстраивается вслед за этими пейзажами. Полотно, в котором главным героем можно назвать опять-таки дерево, воз сена или повозка, переезжающая брод у большого дерева. Здесь другое состояние природы, и как бесконечно богатство этих состояний. Я думаю, что тот, кто хорошо посмотрит картины Куро, в какой-то момент войдет в лес, Выйдет в поле, окажется один на один с природой и по-другому уловит поэзию окружающих видов и, самое главное, проникнется жизнью самой природы. Я бы сказала, что здесь поразительно трепетание жизни. Оно во всем, несмотря на то, что все ритмы в этой картине замедленны. Навстречу нам движется повозка с сеном. Перед ней человек едет на лошади. Мы видим медленный шаг лошадей. Видимо, прошел дождь, земля блестит от влаги. Повозка подошла к броду, надо его перейти, и шаг животных и повозки замедлятся еще больше. Особый ритм взят художником для этой картины. Интересно, как горожанин Куро изображает сельскую местность он замечает какие-то вещи, которые не заметил бы тот, кто всю жизнь жил на лоне природы. Какая-то особая острота, внимание, лирическое дыхание заметны в этой картине. У Коро есть пейзажи с крупными фигурами. Один из них — «Купание Дианы», находится в собрании Пушкинского музея. Это полотно написано незадолго до смерти художника в 1873-1874 годах. Моделью для античной богини охоты Дианы послужила Эмма Добеньи, любимая модель Коро и дочь художника Шарля Франсуа Добеньи. Явно, что Куро был вдохновлен картиной Энгра «Источник». Но почему здесь художник обращается к мифологическому персонажу? Куро это делал на протяжении всей жизни. Помещая в картинах традиционных героев, он мог выставлять и, соответственно, продавать свои пейзажи. Но, несмотря на обязательность этой героини, как замечательно изображает он прелестную женскую натуру. Она написана деликатно, корректно, Хотя это живое женское тело. Диана изображена перед водной поверхностью, она, кокет его, поднимает руки, поправляет прическу, и это современный образ современной женщины. У художника нет желания превращать свой персонаж в возвышенную натуру, которая должна оправдывать обращение к пейзажу, несмотря на то, что античность и в период романтизма и реализма не уходила из европейской культуры и европейского сознания. Поэт Теофиль Готье, который обожал Куро, писал, «Мы хотели жизни, света, движения, смелых порывов замысла и исполнения и в то же время возвращения к прекрасным эпохам Возрождения и подлинной античности». Картина была приобретена Сергеем Михайловичем Третьяковым. Она была достаточно известна в свое время, потому что демонстрировалась в 1889 году на известной Всемирной выставке в Париже. Надо сказать, что почти все работы Куро, хранящиеся в Пушкинском музее, приобрел Сергей Михайлович Третьяков, брат Павла Михайловича Третьякова, великого создателя Третьяковской галереи. Барбизонская школа Красота родной природы становится центральной темой европейской живописи середины XIX столетия. Во Франции работала целая группа художников, которая посвятила себя именно французскому пейзажу. Это объединение называют «барбизонской школой», хотя это не было в буквальном смысле слова «объединение». Просто все эти художники любили работать в сельской местности Барбизон, сравнительно недалеко от Парижа, и изображает достаточно простые мотивы. Часто картины сельской жизни и природу. По сравнению с Куро, в картинах которого всегда присутствует момент романтического освещения темы, они изображали природу скорее в спокойном состоянии. Такое опрощение тематики вызывало в то время даже протест у тех, кто решал судьбу художников. Скажем, барбизонцев не всегда пускали на академические выставки в салон. Основателем Барбизонской школы был Теодор Руссо. Интересные слова принадлежат ему. «Если бы я был королем, я творил бы жизнь. Я внес бы поэзию в жизнь нации. Я поднял бы низшие классы, отупевшие и изуродованной нищетой. И, восстановив красоту человека, я вернул бы ему естественное его окружение, пейзаж и небо». В собрании Пушкинского музея есть его картина «В лесу Фонтенбло». Пейзаж с могучими темными деревьями, написанный очень плотно, кажется, что мы сами находимся среди этих деревьев. Эту картину в свое время приобрел Иван Тургенев, а затем у Тургенева ее купил Сергей Михайлович Третьяков. Среди художников-барбизонцев работал знаменитый мастер Жюль Дюпре. В Пушкинском музее хранятся замечательные его картины, и в том числе пейзаж с ветряной мельницей и морской отлив в Нормандии, Совершенно разные мотивы, но какое панорамное видение природы. В его работах чувствуется влияние творчества Джона Констебла, с которым Дюпре познакомился во время поездки в Англию и был очень впечатлен его видением природы. Дюпре выступает и как маринист, его вид моря отличается широтой и великолепным ощущением морской стихии, и как пейзажист, обращающий большое внимание на настроение природы, на эмоциональную трактовку драматических явлений природы. Его пейзажи не похожи на то, что нам показывали романтики. Здесь все есть реальная жизнь, а не руины или какие-то знаменитые здания, представляющие воспоминания о прошлых эпохах. Одним из обаятельных художников-барбизонцев был художник Шарль-Франсуа Добиньи. Интересно, что он построил себе мастерскую лодку, плавал на ней по сене и ее притоку оазе. И писал замечательные речные пейзажи. В картине "Утро" из собрания Пушкинского музея изображена стая гусей на реке. Голубоватые нежные тени, прелестные, погружающие в атмосферу нежного летнего дня пейзаж. В его "Лондоне" картина тоже находится в собрании Пушкинского музея. Мы видим мираж большого города. Дабенги писал и городские пейзажи но, как правило, соединяя их с водой, небом, широким пейзажным фоном. Здесь изображен Вестминстер, и этот пейзаж, наверное, видел Клод Моне, когда писал свой «Лондон». «Русская школа» Примерно в 60-х-70-х годах XIX века искусство пейзажа завоевывает свое место во всех художественных школах. Важное место пейзаж занял и в нашей отечественной живописи. Как правило, это пейзажи написаны в реальных местах, но иногда в чем-то фантазийные. Художники все больше пишут с натуры, делают эскизы на природе, иногда заканчивая картину уже в ателье. Эта практика была очень привычна для России и в XIX веке здесь развивается великолепная школа пейзажистов со своими традициями. Одним из самых знаменитых и в мире, и в нашей стране художников-пейзажистов XIX века, конечно, был Иван Айвазовский. Он был маринистом, то есть писал море, и изображал его удивительно правдиво, хотя сцены у него выглядят иной раз и несколько театрализованными. Айвазовский любил драматические сюжеты. Они давали ему возможность пафосной передачи отношения к стихии моря. Он жил и работал в Феодосии, создал около шести тысяч картин и больше, чем кто-либо в эти годы, сохранил романтическое мироощущение. Айвазовский – очень крупный мастер, и русская пейзажная школа может гордиться его творчеством. Одна из самых великих фигур русской живописи XIX века – Илья Репин. В Пушкинском музее хранятся два его пейзажа. Вид села Варварина – очень русский пейзаж с необыкновенно родным ощущением земли, поля, реки, перелеска, церкви, на навсгорки и неба. Летний пейзаж Веры Алексеевна Репина на мостике в Абрамцеве – изображение Веры Репиной, жены художника, на мостике через овраг в чудесном, но очень реальном Абрамцевском лесу. Пейзажи Репина написаны с большой любовью к природе, которая, кажется, дает ему отдых и чувство умиротворения. Недаром портреты самых дорогих людей Репин часто пишет именно на фоне парка или в лесу. Большим пейзажистом был и Иван Шишкин. В полотнах Шишкина природа величава и прекрасна. Мы ощущаем удивительный национальный взгляд на своеобразие русского пейзажа. Работал в XIX веке и не очень известный художник Федор Васильев. Он характерен необыкновенно личным, обостренным отношением к искусству пейзажа. Василий Поленов, Исаак Левитан, их пейзажи производят очень большое впечатление. Импрессионизм. Великий французский художник Эдуард Мане не писал пейзажи. Вернее, если писал, они не были для него главными. Но есть у него очень важная для нашей темы картина. Это «Завтрак на траве» из музея Орсе в Париже. В лесу на поляне изображена группа женщин и мужчин. Женские фигуры обнажены, но их нагота не вызывает эмоций. Тут интересен сам сюжет. Люди отдыхают на природе. Мане дает пример понимания мира природы как места расслабления и отдыха, и эта его идея представляется мне для искусства пейзажа очень важной. Картина написана в 1863 году, за 11 лет до образования и Объединения импрессионистов. Мане был очень независим. Он поддерживал отношения с импрессионистами присматривался к ним, что-то у них перенимал, в каких-то произведениях использовал их мотивы и идеи, но никогда не выступал с ними на выставках и не был членом этого объединения. Подобно Мане, Эдгар Дега тоже не был пейзажистом, и у него практически нет пейзажей, где торжествовала бы природа, но я предлагаю вам вспомнить одну картину, чтобы показать, как насыщается этот жанр идеями и мотивами, сохраняя ощущение пространственной среды, мира, в котором мы живем. Это полотно из Эрмитажа. Граф Липик и его дочери пересекают Площадь Согласия. Площадь Согласия — центр Парижа. Здесь заканчивается сад Тюильри, идущий от Лувра, и начинаются большие бульвары, которые ведут к арке звезды. На переднем плане мужская фигура в цилиндре, рядом с ним две девочки. Город, улица. Мужчина растерян. Одна девочка смотрит в одну сторону и вот-вот туда пойдет. Вторая в другую сторону, и он между ними. Картина блестяще написана, с юмором, с улыбкой. Дега создал замечательную композицию, такую, в которой работало бы движение девочек. Здесь звучит Париж и ритмы самой жизни. Не считая Дега причастным к пейзажу, следует отметить эту картину как находку. Может быть, такого рода вещи получат свое название как специальный жанр. Новые слова в пейзаже во второй половине XIX века сказали французские художники, которых называют импрессионистами. Они создали иной подход к пейзажу. И хотя эти изменения готовили и Констебл, и Коро, и Барбизонцы, все же именно импрессионисты совершили глубокий перелом в понимании природы. Предметом изображения в их полотнах оказалась сама жизнь. Причем жизнь не только нерукотворной природы в сельском пейзаже, но и жизнь в пейзаже городском, в котором мы видим следы деятельности человека. Писаро, один из главных мастеров импрессионизма, писал «Вокзал», Фабричные трубы и рабочие бараки Руана так, что они не уступают красотам Венеции. Это демонстративная позиция и очень демократическая. Одна из главных идей импрессионистов — торжество цвета. Цвета, который они видели в пленэре, то есть на открытом воздухе, во всем богатстве его оттенков. Революция в области художественного созерцания, как называют этот период во французском искусстве, Он начался с 60-х годов, существовал до конца XIX века и получил в стилевом измерении название импрессионизма. Импрессионисты работали на натуре и, как правило, предпочитали и заканчивать картину на пленэре, пользуясь непосредственными впечатлениями. Впечатление – это и было их искусство. Иногда импрессионизм сводит непосредственно к живописной технике, к раздельному цветному мазку. Да, конечно, они не скрывали живописную стихию картины, не делали ее гладкой, приятной для глаза. Они показывали самую живописную кухню своего искусства. И благодаря этому, наверное, им удавалось сохранить и трепет жизни, и передать то, как создается образ, который они видят. Это особая поэтика — все время видеть мир в движении. Сегодня он один, а завтра другой. Но больше того, пейзаж, который они наблюдают, Меняется в течение одного дня, даже в течение нескольких часов. Отсюда особая настороженность их зрения. Внимание к видению, к мимолетности, к сиюминутности, здесь и сейчас. Вот смысл их искусства. Интересно, что встретили творчество импрессионистов достаточно неприязненно, и их выставки приняты были недоброжелательно. Только к концу XIX века этот процесс отталкивания инноваций постепенно ослабел. И то, что в конце XIX – начале XX века два русских коллекционера – Сергей Иванович Щукин и Иван Абрамович Морозов – стали ведущими коллекционерами именно этого нового искусства, очень характерно. Россия воспользовалась уроками – но не разбивала чистые принципы импрессионизма, хотя целый ряд художников, среди них и Валентин Серов, и Илья Репин, приглядывался к этому новому художественному направлению. И неудивительно, что весьма скоро именно в России возникли самые авангардные направления XX века, такие как абстрактное искусство в творчестве Малевича и Кандинского. Французские импрессионисты провели восемь выставок, а потом... Объединение распалось, и это было неизбежно. Сам принцип был использован. Многие воспользовались им не в полной мере, а взяли на вооружение какие-то моменты. Другой вопрос, что смысловой, содержательный характер, а не технический, был свежим и новым, светлые, жизнерадостные пейзажи, интересная система включения человеческих фигур в композицию полотна. Принципы импрессионизма используются художниками вплоть до сегодняшнего дня. Наверное, самый знаменитый и самый крупный художник среди импрессионистов, и, собственно, он был основателем импрессионизма, это Клод Моне. Он писал только пейзажи. В Пушкинском музее великолепная коллекция импрессионистов, в том числе много произведений Клода Моне, что большая редкость. «Сирень на солнце». Одно из самых ранних импрессионистических произведений. Изумительно написаны куст сирени, марево его цветочков. Глядя на это небольшое полотно, мы ощущаем поистине живописную плоть картины. Знаменитейший бульвар Капуцинок, как написаны фигурки людей. Если подойти к картине близко, видно лишь размытое живописное месево. И только когда мы отходим от картины. Эти разноцветные пятнышки складываются в фигуры. Для того, чтобы увидеть картину правильно, надо отойти на некоторое расстояние. Она написана маленькими мазками, каждый мазок одного цвета. Раньше художники смешивали краски на палитре и, получив нужный оттенок, выкладывали его на полотно. Импрессионисты же стали работать именно в такой манере, как Клод Моне — отдельные, независимые мазки, которые только сливаясь создают общую картину. Но как это сложно? Ведь самому художнику необходимо видеть цельный образ, запечатлевая его по частям. При этом картины Моне очень точны по передаче предметов, улиц, домов, многолюдных сцен, человеческих фигур. Бульвар капуцинок – это тип городского пейзажа, который так любили импрессионисты. Картина была создана в 1873 году и представлена публике на первой выставке импрессионистов год спустя. Кстати, выставка состоялась в ателье фотографа Надара, из окон которого Моне и написал эту картину. В Пушкинском музее также находятся две знаменитые картины Клода Моне из его большой серии видов Руанского собора. Он писал их в основном в середине 1890-х годов и утром и в полдень и вечером. Руанский собор вечером золотистый, на фасаде отражается заходящее солнце, и, напротив, Руанский собор в полдень голубовато высветленный. Здесь ощущается опасность самого метода. Натура настолько растворяется в мареве, что еще немного и она может исчезнуть, что и происходит в поздних произведениях клода Моне, когда форма, плотность материи как бы начинает исчезать. В самом начале XX века Моне создал серию изображений здания парламента в Лондоне. Одна из этих картин, парламент, чайки, хранится в Пушкинском музее. Лондон, туман. И в этом тумане появляется фантом лондонского парламента. Он возникает как бы из дыма, из непонятной воздушной среды. Здесь Клод Моне почти на грани исчезновения самого образа. Он не приближался к абстрактному искусству. Таких замыслов у него еще не было. Но исчезновение в тумане главного здания Лондона — это целый образ. Это нечто, что указывает на возможность какого-то содержательного переживания. Разговора об искусстве импрессионизма как о явлении не только технических новаций, пусть и очень смелых, но и как о содержательном осмыслении времени, в которое художник существует. Одним из известнейших импрессионистов, работавших рядом с Клодом Моне, был Огюст Ренуар. Конечно, главная тема его творчества — женские образы, красота женщины, но он писал и пейзажи. В Пушкинском музее хранится одна из очаровательных его работ — «Купание на сене». Она очень интересно скомпонована. На переднем плане, занимая всю левую часть полотна, в окружении деревьев расположились на берегу водоема фигуры мужчин, и нарядных женщин, модисток. Почти все изображены со спины. Ренуар – изумительный колорист. Платье женщин, листва, река – все написано легкими мазками. Я считаю, что этот художник все-таки недооценен сравнительно с другими мастерами его времени. Он открыл новый образ женщины. И здесь тоже в основном женская компания. Этот пейзаж имеет и второе название – «Лягушатник». Сын Ренуара Жан объяснял, что, оказывается, лягушками во Франции в то время называли женщин легкого поведения. Видимо, среди них было много моделей художников, и они любили проводить здесь время. Творчество Клода Моне и Агюста Ренуара можно охарактеризовать как изображение образа счастья и красоты. В картине замечательный мажорный тон, характерный для большинства импрессионистов. Иначе работал Камиль Писаро. В Пушкинском музее хранятся несколько картин этого художника. В пейзаже «Вспаханная земля» мы видим, что земля готова к тому, чтобы принять в себя семена. Это рабочая земля. Но у Писаро есть и картина «Оперный проезд». Это знаменитая улица Парижа, которая ведет Гранд-Опера, респектабельный деловой вид города. Кстати, виды на оперный проезд Писаро писал, будучи больным, У него были проблемы со зрением, он не мог работать на пленере и снял номер в отеле, который находится напротив театра, и писал с у окна. Полное название этой картины ⁇ Оперный проезд в Париже, эффект снега, утро. Видимо, выпал легкий снежок, который стал испаряться, и возникло ощущение Марева, особенно впечатляющее, переданное в глубине картины. Опять-таки перед нами картина необыкновенной по точности и остроте передачи состояния природы. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. Отход от импрессионизма и попытка выразить новое отношение к миру у постимпрессионистов проходит разными путями. Но многих художников этого времени объединяет трагизм их судьбы. Практически никто из них не был признан при жизни. Толус Лотрек и Ван Гог прожили недолго, первые 36 лет, а второй 37. Трагически закончилась жизнь Гогена, который многократно пытался убежать от цивилизации и умер на Маркизских островах, нищим и больным. Несколько другой была судьба Сезанна. Он прожил долгую жизнь, его картины уже при жизни стали покупать, но тем не менее непризнанность и непонимание также сопутствовали ему, и то, что он открыл, далеко не сразу его современники смогли принять. Импрессионисты в поздний период творчества этих художников в большой мере привели искусство к дематериализации реальной натуры. В их искусстве как бы исчезает сам предмет, превращаясь в некое красочное марево. Это вызвало определенный внутренний протест у Поля Сезанна, который сначала следовал им. Он начинал как импрессионист, но почувствовал недостаточность и, если угодно, исчерпанность импрессионистического метода. Он создал новую живописную систему, которая сыграла решающую роль в развитии искусства как конца xix так и первой половины 20-го столетия. В свое время он работал вместе с Писсаро на Пленере. Потом возвратился на юг, в свой родной город Экс, и здесь родилось то искусство Сезанна, которое стало краеугольным камнем художественной культуры первой половины 20 века. Сезанн много работал в пейзаже, хотя он не был пейзажистом по своей натуре. Он поставил перед собой задачу, противоположную импрессионистам, утвердить материальность природы и ее величие в реальности. В коллекции Пушкинского музея находится одна из замечательных, относительно ранних его картин, берега Марны. Это уже не призрачный пейзаж, как мы видели у импрессионистов, а величавое бытие природы. Неподвижная вода, неподвижные берега и гармония в соотношении неба, берега, земли и воды. Мир сохраняет свою объемность и пространство но мы не можем назвать его реализмом в чистом значении этого слова. На картине изображено конкретное место, но по тому, как написаны детали, складывается впечатление, что это пейзаж вечности. Здесь есть незыблемая основательность художественной формы. Сезанн сам говорил, что хочет создавать искусство, подобное классическому, достойное музеев, и поэтому он стремился в живописи к объему и к реальности, Но достигал этого не так, как художники до него, скажем, художники-романтики. Он практически не пользовался их приемами. Мы сразу же видим, что Сезан стремится к материальной убедительности, к плотности живописи, к передаче пространства и объема. Хотя он многое почерпнул у импрессионистов и, прежде всего, звучность цвета, но полностью отказался от светотеневых моделировок. Он строил объем не светотенью, а только и исключительно цветом. Это очень сложная и трудная задача, но Сезанн справлялся с ней, и объемное моделирование предметов, будь то натюрморт или пейзаж, им достигалось за счет определенного соотношения цветовых пятен. Он ушел от раздельного мазка. И если посмотреть внимательно на его картины, то можно увидеть, что они в основном созданы как бы заливами краски, иногда бывает даже не виден сам мазок. Как правило, в его пейзажах нет движения. Они фундаментальные и несколько застывшие. В коллекции Государственного музея изобразительных искусств находятся несколько картин Сезанна, и среди них равнина у горы Святой Виктории 1880-х годов и пейзаж в Эксе, гора Святой Виктории уже 1906 года. В Эксе Сизан оказался перед замечательными, очень величественными пейзажными видами – Недалеко от поместья, в котором он жил и работал, находится знаменитая гора Святой Виктории. Рядом с ней древний римский акведук. Гора Святой Виктории стала любимым мотивом в творчестве Сезанна. Он написал много таких пейзажей, и все они проникнуты особым пафосом понимания природы. Художник относит само изображение горы вглубь, выстраивает пространство. Это необычное построение, не та перспектива, которой владели европейские художники, начиная с эпохи Возрождения. У Сезанна передний план явно сдвинут. Он сплющен для того, чтобы подчеркнуть образ горы и сделать ее величавой. Гора становится доминирующей формой, которая царит над местностью. Тема Сезанна и есть тема грандиозности бытия мира и природы, независимого от человека. Характерна и его цветовая гамма. тона голубовато-зеленая растительность и голубой прозрачный воздух, который ощущаем во всем пространстве полотна. В образах Сезанна есть совершенно особая величавость. Остроумно сказал кто-то из исследователей, что войти в Сезанновский пейзаж, прогуляться в нем так же невозможно, как, скажем, укусить яблоко в его натюрморте. Кстати, для Сезанна очень много значил Пуссен, мастер классицизма, Именно к нему он обращался в своем понимании природы. Сезанн стал одним из художников, которых мы называем постимпрессионистами, импрессионистами то есть теми, кто начинал как импрессионист, а потом, почувствовав исчерпанность этого метода, пришел к другим возможностям. Одновременно с Сезанном и другие художники стремились выйти из-под системы импрессионизма и по-своему решать вопросы взаимодействия с окружающим миром природы. Винсент Ван Гог Одним из таких великих художников, несомненно, был Винсент Ван Гог. В Пушкинском музее есть несколько его великолепных пейзажей. Голландец по национальности, он уехал во Францию и жил там. Удивительный человек. Какое-то время он был даже священником, стремился к служению людям, но был человеком больших страстей и непрерывного эмоционального напряжения, которое сказывалось в его живописи. Его жизнь была очень короткой. Он прожил 37 лет, а как художник работал только 10. Он решил посвятить себя искусству в 1880 году в возрасте 27 лет. Какое-то время он провел в Бельгии, в Брюсселе и в Антверпене, где учился рисованию. Надо сказать, что годы его творческого становления хорошо задокументированы благодаря огромному эпистолярному наследию художника, примерно 700 писем. Иногда он писал ежедневно. Главным адресатом был его брат Теодор, которого Винсент называл Тео. Теодор был не просто братом, но настоящим другом, наверное, единственным из тех многочисленных людей, с которыми по жизни встречался Ван Гог. Эти письма позволяют нам с точностью до года, до месяца, а иногда и до дня, восстановить жизнь художника, и датировка очень многих картин отмечена именно в этих письмах к брату. За годы короткой жизни Ван Гог проделал огромную работу над самим собой. Он стал не только художником, но и одним из самых образованных людей своего круга. Он очень много читал. Книга была его второй страстью после живописи, и в его письмах мы встречаем размышления над прочитанным. Он внимательно читал и Шекспира, и Бальзака, и Золя, и Диккенса, которого он очень любил. Ван Гог читал Толстого и уже где-то в конце жизни Достоевского. Он был одержим искусством. Его письма наполнены ссылками на произведения художников прежде всего первой половины XIX века. Он ссылался на Делакруа, высказывал свое мнение о Барбизонцах, о Руссо, Дубиньи, Коро и о многих других. Ван Гог, как голландец, хорошо знал голландское искусство. В его письмах замечательные характеристики творчества Рембрандта, Вермеера, Питера де Хоха. Ван Гог пользовался импрессионистической методикой, но затем создал совершенно своеобразную собственную художественную манеру. Его влюбленность в природу звучит во всем, и в любом пейзаже, и в многочисленных письмах. Природа для Ван Гога — в первую очередь выражение внутреннего состояния души, его волнения, тревоги, радости или, напротив, драматического ощущения жизни. Достаточно взглянуть, как написано «Море» в пейзаже «Море в Сент-Мари» — гибкие, динамичные, взволнованные мазки. Сразу становится понятно, что это почти стенограмма душевной жизни художника. Так предельно откровенно он выражает себя. Картины Ван Гога, которые находятся в Пушкинском музее, созданы им на протяжении полутора лет, в период жизни в небольшом городе в Провансе Арле. Самая ранняя из них — Написано в июне 1888 года в местечке Сент-Мари на берегу Средиземного моря. Море в Сент-Мари. Эту картину Ван Гог очень любил. Недаром она подписана. Он не так часто подписывал свои картины. Но здесь, в правой части, красной краской на холсте стоит подпись «Винсент». Надо сказать, что это была мечта Ван Гога — увидеть Средиземное море. Он провел здесь всего восемь дней но написал несколько значительных художественных произведений. «Море в Сент-Мари» — морской пейзаж, Марина. Их не так много у Ван Гога, и, возможно, это одно из лучших его произведений. Великолепно передана морская стихия. Ван Гог прибегает к очень крупным мазкам. Картина написана очень пастозно, то есть густо. Краска лежит так, что мы ощущаем объем этих мазков. Передний план картины — это водная стихия, вдали парусники. Очень красиво каждая из этих судов. Они обведены красными линиями, которые сразу делают их заметными. В картине невероятное освещение. Это действительно юг Франции. И несмотря на то, что действие происходит на воде, мы ощущаем накал, жар, солнце в воде и на предметах, на судах. Все это Ван Гог умеет передать с огромной силой. Самое главное чувство в этих произведениях – неудержимая радость жизни. Ван Гог и в юности, и в более поздние годы был несчастливым человеком. Его часто обуревали и тоска, и грусть, но он был способен и на ощущение счастья. Здесь мы просто чувствуем счастье, которое излучают вода, свет и несущиеся под парусами лодки. Встреча с югом была плодотворной для Ван Гога. Он получил массу новых впечатлений, которые затем реализовал в своем творчестве. Но Ван Гог в Орль уехал не только для себя. Он был одержим мечтой о братстве художников. В Арле он арендовал дом. Это здание известно как «Желтый дом». Ван Гог не раз изображал его в своих картинах. Он купил мебель, тяжелую, простую, но со вкусом. Он мечтал, что в Прованс Варль. Приедут художники, вдохновившись той же мечтой о творческом союзе. Он грезил о приезде Гогена, которому предлагал жить в этом доме. Гоген долго не принимал приглашения, но в какой-то момент приехал. Мечта Ван Гога была утопической и неосуществимой, особенно в те годы, в то время крайнего индивидуализма. К этому же периоду относится и другая картина из Пушкинского музея, знаменитые «Красные виноградники» Варли. В названии присутствует еще одно слово Монмажур, это аббатство, возле которого расположены эти виноградники. Работа над этой картиной совпала с приездом Варли Гогена. Он поселился в отдельной комнате в желтом доме, и они вместе прожили два месяца. В письме к Тео Ван Гог пишет Ах, почему тебя не было с нами в воскресенье? Мы видели совершенно красный виноградник, красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним зеленое небо, вокруг фиолетовая после дождя земля, кое-где над ней желтые отблески заката. Какое видение природы, прежде всего, через интенсивный цвет? Этот мотив был подсмотрен во время прогулки художника с Гогеном примерно 4 ноября 1888 года, а уже 12 ноября Винсент сообщает Тео, что закончил работу. Картина действительно обладает той степенью завершенности, которая говорит о том, что художник поставил точку в работе над ней. Еще в большей мере, чем «Море в Сент-Мари», красные виноградники в Арле демонстрируют чисто физическое ощущение жизни, которое передается зрителю с помощью сочного изображения солнца на горизонте. В сочетании разных фиолетовых, синих оттенков он достигает необыкновенной звучности солнечного света. За этим, несомненно, стоит опьянение природой и миром, в котором пребывает художник. Это вспышка счастья, озаряющая его сердце, которую он умеет передать в картине. Я должна сказать, что такой картины, как «Красные виноградники», у Ван Гога больше нет. Многие полотна приближаются к этой картине по силе эмоциональной изобразительности, но ни одна не превосходит ее в этом. Красные виноградники Варли действительно красные. Этот цвет пылающий, цвет пожара. Картина излучает необыкновенную энергию, заражающую и зрителя. Видна относительно небольшая полоса неба, оно ярко-желтое, и на нем сияет раскаленное белое солнце. Атмосфера раскаленного воздуха и раскаленной земли адекватна миру чувств художника. Это находит выражение в удивительной экспрессивной фактуре, что мы видим, в общем, на всех картинах Ван Гога. Удивительно субъективность, индивидуальность взгляда. Я бы сказала, невероятно выстроена перспектива в этом пейзаже. Она кажется перевернутой, опрокинутой, будто бы идет не от переднего плана в глубину, а, напротив, стремительно движется из глубины навстречу зрителю. Это следствие мотива дороги которая так решительно развертывается перед нами, делает изгиб и уходит вправо. На переднем плане мы видим красные виноградники. Среди них склонившиеся фигуры людей. Но там же мы видим и фигуру дамы под зонтиком, которая, видимо, пришла посмотреть. Возможно, это хозяева виноградников, которые наблюдают за сбором урожая. Где-то вдали телега пришла за урожаем. Это детали и подробности быта. Но сама сцена далека от жанра бытового осмысления. Она полна гораздо более широких чувств. Это действительно весь мир перед глазами художника. Считается, что при своей жизни художник не продал ни одной картины, кроме красных виноградников в Арле. Картину он отправил на выставку группы 20 в Брюссель. Довольно известную на тот момент выставочную площадку. Он послал туда шесть картин. Они не были поняты и приняты критикой, но эту работу купила художница Анна Бош за 350 франков. Столько тогда стоила эта картина? Через 18 лет по совету художника Валентина Серова знаменитый коллекционер Иван Абрамович Морозов купил сразу две картины Ван Гога «Красные виноградники в Арле» и «Прогулку заключенных». Их цена составила приблизительно 37 тысяч франков. Но к тому времени Ван Гог уже имел имя, то, чего не случилось с ним при жизни. Мы знаем, как чудовищно он бедствовал на протяжении всей жизни. Красные виноградники в Арле — одно из тех полотен, в которых стремление к выразительности, передача огромного внутреннего напряжения достигает у Ван Гога предела. Он как будто бы исхлестывает гибкими, напряженными нервными мазками поверхность своей картины. Это мазок иступленный, мазок неистовый, и сама живопись Ван Гога также передает зрителю невероятное эмоциональное напряжение. Это то, что было взято на вооружение художниками-экспрессионистами, которые поставили своей задачей сделать картины максимально выразительными, но, к сожалению, нередко в этом стремлении к экспрессии они теряли, наверное, главный критерий картины красоту. Ни в одной картине Ван Гога. Как бы они ни были внутренне экспрессивны, мы не встречаемся с этим явлением потери красоты, артистизма и эстетизма. «Красные виноградники» — один из лучших пейзажей в мировой истории пейзажной живописи. Совсем другую картину пишет Ван Гог незадолго до смерти. Пейзаж в Овере после дождя. Это может быть один из самых совершенных в творчестве Ван Гога пейзажей. Он пишет его из дома, в котором он жил. Работая в Овере в июне 1890 года, Ван Гог написал большое количество картин, главной темой которых являются поля. Это пейзажи с обширными видами даже не столько на природу Овера, сколько на весь мир, который расстилался перед глазами художника. Природными мотивами он пользовался как возможностью высказать отношение к жизни и к миру, что очевидно в последних его работах. Пейзаж в Овере после дождя. Или пейзаж с повозкой и поездом, как его еще называют, уникальный и довольно редкий мотив для творчества художника. Перед зрителем расстилаются поля, вдалеке движущийся поезд, а по мокрой после дождя дороге бредет лошадь, тянущая за собой телегу. Для пейзажей Ван Гога этого периода характерно обилие планов. Это каждый раз взгляд и в глубину, и в ширину, и на небо. Невероятный охват мира. Поезд движется вправо, а лошадь влево. Человек возделывает землю. Как будто бы простой, непритязательный мотив, но исполненный такой силой счастья, радости, такого солнечного свечения, который не может не захватывать зрителя. Пейзаж отличает удивительная лирическая гармония. Солнечный день. Только что прошел дождь. Дорога блестит, и от этого становится радостно. От красных крыш, от домиков, которые окружают это пространство, от этого маленького экипажа, который скользит справа налево по дороге, он был явно написан несколько позже, когда основная краска на картине засохла, потому мы видим, как сквозь колеса и торс лошади просвечивает земля. Но это и придает ощущение радости от чудесного и ясного солнечного дня. А вдали почти игрушечный поезд мчится слева направо, и огромная полоса белого дыма сопровождает его. На переднем плане — фигура человека, который нагнулся к земле, и грядки, грядки, грядки, которые пересекают полотно. Оно написано в светлых, умиротворяющих, утешающих тонах, которые передают нам ощущение счастья и растворения в этой замечательной природе. Буквально за несколько дней до смерти Винсент, испытывает чувство предельной тоски и одиночества, Пишет Тео. «Эти картины передадут вам то, чего я не могу выразить словами. А именно, все то здоровое и укрепляющее душу, что есть, на мой взгляд, в деревне. В свое время мне довелось побывать в Овере. Мне довелось быть в той маленькой гостинице, в которой жил Ван Гог. И мне очень хотелось увидеть этот пейзаж глазами Ван Гога, но точки, с которой мог быть написан этот пейзаж, я не нашла». Конечно, многое было перестроено, многое изменилось, во всяком случае нет уже этих полей, которые уводят наш взгляд в глубину. В Пушкинском музее находятся очень хорошие картины Ван Гога, но нет самых поздних работ 1890 года, года его смерти, в которых он выглядит совершенно другим. Мы знаем, что он был тяжело болен, но продолжал работать и написал картину «Звездная ночь». Сегодня она хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Какое страшное возбуждение, какое волнение! Это практически абстрактная композиция. Сколько в ней мучительного чувства противостояния и несогласия с реальным миром. Это тема невозможности взаимосуществования. Ван Гог был болен, но до последнего часа разумно писал, что его болезнь — это тоже результат каких-то столкновений с жизнью, находящих отражение в искусстве. В какой-то мере он говорит «нет» тому, что было. В самых поздних своих картинах он уже не предлагает новых решений. Поль Гоген Свой путь ищет в искусстве пейзажа и Поль Гоген, художник, который открыл новые возможности уже для искусства новейшего времени. Неудовлетворенный окружающим миром, он сознательно покидает цивилизованную Европу и уезжает в далекие страны в поисках нетронутой природы, в поисках земного рая и нового образа жизни. Он находит его на Таите, и там пишет необыкновенные в своей красочности картины. Ощущение гибели европейского сознания, европейских устоев жизни преследует Гогена, и он погружается в мир, который кажется ему идиллическим. Роскошные растения, яркие сочные плоды, смуглые женщины, спокойные замедленные движения его персонажей и необыкновенная интенсивность ярких, почти как декоративный ковер красок мира его природы, завораживают зрителя. Он написал много великолепных экзотических пейзажей. В галерее Пушкинского музея находятся несколько из них. Пейзаж с павлинами имеет и второе название. Матамое. Это первый пейзаж, написанный в Полинезии в 1892 году. Здесь нет ностальгического настроения, как было в других работах. На переднем плане прохаживаются гордые птицы. Рядом стоит молодой человек с топором в руках. А внизу картины, и это становится обычным для Гагена, латинскими буквами он пишет таитянское слово «матамое». У этого слова много значений, но сам художник переводит его как «смерть». Несколько несопоставимые названия для красочной, насыщенной ликующим цветом картины. Замахнулся топором человек. Это что-то значит, это говорит о какой-то трагедии. Это образ гибели европейского сознания и рождения нового человека, то есть самого Гагена, который увидел новый прекрасный мир. Идиллия оборачивается опасностью, и противоречие, которые мы ощущаем в картине, придает ей, наверное, не совсем тот характер, на который рассчитывал художник. Во многих картинах Гагена мы чувствуем символический подтекст, который переводит нас из одного состояния в другое. Наверное, сам характер экзотической культуры наталкивал художника на такого рода решение. В своем дневнике, который называется «Ноа-ноа», он дает объяснение этому названию. Он рассказывает, как однажды ранним утром он пошел вместе с молодым таитянином срубить розовое дерево. Таитянин замахнулся топором и предложил сделать то же самое художнику. Гаген начал рубить, и он пишет о том, с каким упоением он занимался этим нелегким трудом и как он чувствовал, что постепенно из него уходит цивилизованный человек, и он превращается в первобытное существо, которое добывает себе жизнь через труд. Это очень поэтическое описание, он рассказывает, насколько был изможден к концу. Так что, когда Гаген говорит о смерти, он имеет в виду смерть в нем самом цивилизованного существа и рождение нового человека. В этой картине Гаген осваивает полинезийский мир, проникается его природой и образами его людей. Художник отошел от принятых норм классического искусства, которые были характерны даже для импрессионистов. Пространство здесь строится цветом. Оно не опирается ни на воздушную, ни на геометрическую перспективу. Нет видимых мазков с оттенками. Напротив, оно оперирует мощными цветовыми пятнами. Гаген изгоняет светотень. Он считает ее иллюзорной. Он отказывается от всего, что создает иллюзию вещи. И поэтому он говорит о свете. А в этой картине много света и много солнца. Но художник рассказывает о свете через цвет, через разную его интенсивность. Он отказывается от лепки объема светотенью, и картина становится плоской. Это новые элементы живописи гогена, которые сохраняют полноценные, сочные представления о реальности, но вместе с тем усиливают ее декоративные начала. Смысл его искусства в попытке найти в другом мире какое-то новое понимание жизни новые взаимоотношения между людьми. Он никогда не писал чистые пейзажи, но все его картины сделаны в пейзаже, на природе. 20 век. Фовизм. Авангард начала XX века обращался к самым разным источникам в течение той революции, которую совершали молодые художники. Возникло большое число разного рода направлений и течений. Самые известные из них: кубизм, абстракционизм, экспрессионизм, появившийся прежде всего в Германии, сюрреализм. Но первым из них по времени, пожалуй, был фавизм. Фавизм от французского слова фава. «Дикий», а также «Хищник». Это была группа молодых художников, которые действовали относительно недолгое время, примерно с 1905 по 1907 год, но сумели очень громко о себе заявить. Среди методов нового искусства они провозгласили самым главным обращение к независимому цвету, как главному источнику выразительности, смысла и содержания своих картин. В своих произведениях Они сразу же отказались от некоторых принципов традиционного искусства, таких как светотень, объем, и обратили особое внимание на энергию мазка, на энергию цвета и, прежде всего, на автономию цвета, считая, что цветом можно выразить все, что угодно. К числу художников-фавистов на раннем этапе своего творчества относились Дерен, Марке, Манген, Фриез и Вламинг. Правда, многие потом отошли от фовизма, сохранив в творчестве те многочисленные находки, которые были сделаны в тот период. Признанным главой фовизма считался Анри Матис. Почти с самого начала своей деятельности он обозначил свой интерес к цвету и наполнил свои картины какой-то удивительной, невиданной раньше свободой владения цветом. В Пушкинском музее хранятся некоторые картины фавистов, как раз исполненные в этот короткий период. Чтобы обозначить точку отсчета, с которой и начинается искусство Матисса, я напомню вам картину Луи Вальта «Хижина в лесу», написанную в 1906 году. Вальта свободно владел художественной формой, писал раздельным мазком. Его картина в свое время ошеломила зрителя цветовой простотой. То же самое относится к одному из ранних произведений Марисы де Вламинко «Баржи на сене». Она написана в самом начале 1906 года и была представлена уже на первых выставках фавистов. Здесь художник практически отказывается от понятия линейной перспективы. Во всех этих произведениях, конечно, более всего зрителей поражала цветовая пестрота и необычность наложения краски отдельными короткими ударами кисти энергии кисти, энергии цвета, сочетанием, казалось бы, не всегда совместимых оттенков цвета. Все это было характерно для фавизма. Интересно, что эту цветовую манеру во многом переняли немецкие экспрессионисты. Матисс начинал как фавист. Одна из его первых фавистских картин — «Вид Калеура», написана в 1905 году. Сегодня она находится в государственном Эрмитаже. Если эта работа не в полной мере является фавистской, то ее можно назвать предвестием фавизма. Калиур расположен на Средиземном море, и образ южной природы захватывает воображение Матисса. Именно с юга Франции его начинает притягивать восток, африканские страны, откуда в дальнейшем он получит очень много импульсов. В виде Калиура, конечно, ощущается сильное влияние Ван Гога. Все фависты испытали его влияние но вместе с тем в таком преднамеренном отказе от объема и светотени мы ощущаем зарождение нового направления. Может быть, одним из первых произведений Матисса, в которых чувствуется интерес к новому пониманию искусства, можно назвать «Корсиканский пейзаж», написанный еще в 1898 году, энергичный в самой исполнительской манере, в Москве в цвете и свете, хотя художник еще не идет по пути отказа от объема и перспективы пейзаж. У этой картины интересная история. Матис подарил ее своему близкому другу, доктору Вассо. Картина находилась у доктора в течение нескольких десятилетий, но к концу жизни он испытывал большие финансовые трудности и написал Матису, что принял решение продать ее. Он извинялся за то, что вынужден продать его дар. Матис ответил чудесным письмом. Что разрешает ему это сделать, что если картина радовала его в течение нескольких десятилетий, то пусть она поможет ему жить дальше. И случилось так, что эту картину купила замечательная женщина, секретарь самого Матисса, Лидия Николаевна Деликторская, сибирячка, которая в течение более 20 лет была его верной помощницей и моделью. В Пушкинском музее хранится расписка, которую ей выдал доктор Васо. Лидия Николаевна купила эту картину за 500 тысяч франков, а в 1970 году подарила ее Пушкинскому музею. И опять-таки, так случилось, что я имела возможность сама перевести эту картину из Парижа в Москву. Это одно из самых ранних произведений Матисса, в котором мы уже угадываем некоторые черты его искусства, которые сделают его знаменитым. Символизм В конце XIX начале XX века появляется новое направление символизм. И в литературе, и в искусстве, и в музыке оно выходит на передний план. Стилистика символизма очень неоднородна, и в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина есть целый ряд картин, в том числе и пейзажей, которые показывают, как художники трансформируют реальность в некоторые символические образы. Один из мастеров который следует этим принципам, француз Аделон Редон. В нашем музее хранится его картина «Весна». Это название дал сам художник, а надо сказать, что и живописцы, и литераторы-символисты давали зрителям возможность вольного толкования своих работ. И на первый взгляд здесь возникает некоторая неясность, ощущение, что в картине содержатся какие-то намеки. Обнаженная женская фигура припала к старому кряжестому дереву. А такое дерево — это древний символ вечно обновляющейся природы и бессмертия. В сочетании с цветами и прекрасной женской фигурой перед нами возникает утонченный художественный образ. Вместе с некоторой размытостью живописи и ее почти монохромностью становится очевидно, что автор показывает нам, что соединение с природой приносит человеку обновление и ощущение вечности. Ассоциации с природными формами и изображение фантастического мира характерны для многих художников начала XX столетия. Подход к пейзажу, к окружающей среде у этих художников в целом далек от реальности. Если вспомнить картины XIX века, становится очевидно, что искусство пейзажа находится на каком-то переломе. В картинах смешиваются сон и явь, и смысл многих произведений от нас ускользает. В Третьяковской галерее хранится удивительная картина Михаила Врубеля «Пан». Я бы сказала, что здесь художник создал в образе лесного божества загадочный образ одушевленной русской природы. Совершенно поразителен взгляд, которым пан всматривается в растилающийся перед ним мир. Конечно, картина несет сказочное, фольклорное начало, но вместе с тем передает и ощущение природы, причем той природы, которую мы можем себе ее вообразить в прошлом, в далекие времена. Врубель был одним из самых глубоких и ярких явлений в мире символизма, наверное, потому что искусство этого художника не заканчивалось только символизмом. В искусстве символизма очень сильно задействовано природное начало. Оно словно вплетается в видения и грезы художников. Французским художником этого направления можно назвать Мориса Дени, В его картине 1907 года «Полифем» из собрания Пушкинского музея реальность природы соединяется с мифологией. Сам герой древнегреческого мифа отодвинут на дальний план, а перед зрителями, как современные купальщики, отдыхают друзья художника. В этом и поэтизация реальности, и модернизация мифа. Символическое начало – Присутствует и в картине выдающегося норвежского художника Эдварда Мунка «Белая ночь». Эта картина также принадлежит Пушкинскому музею. Здесь есть напряжение, трагическое звучание, которое трудно объяснить самим сюжетом, изображением девушек на мосту. Художник очень любил этот сюжет и создал семь вариантов этой картины. Напряженные духовные искания характерные для начала XX века. Они находят отражение в творчестве таких художников, как Виктор Борисов-Мусатов, в произведениях художников мира искусства Александра Бенуа и Леона Бакста, которые нередко обращались в своем творчестве к далекому прошлому. Вместе с тем тяга к реалистическому изображению пейзажа сохраняется на протяжении всего XX столетия. Несомненно, таким художником был Альбер Марке. Его можно назвать поэтом городского пейзажа. Его картины «Солнце над Парижем», «Мост Сан-Мишель», «Париж зимой, набережная Бурбон», хранящиеся в Пушкинском музее, это портреты Парижа. Для Марке характерны простота и непосредственность, лаконизм и скупость приемов, и при этом яркость цвета и удивительная точность зрительных образов. Совсем иначе, И ни на что не похоже выглядит картина американца Рокуэла Кента. Он тоже работал в первые десятилетия XX века, но писал неизведанные земли Севера, Гренландии, Ньюфаундленда. В Пушкинском музее находятся 26 его картин. Это дар нашему музею самого художника. Кента характеризует романтический подход к природе. Он охвачен эпическим настроением природы. Его искусство строгое. Суровая — это северная природа. Его мир бесконечен. Отсюда особое небо, невообразимые дали. Торжественный и безмолвный мир природы, в котором сохраняется убедительная материальность нашего мира. Кент — один из тех, кто при всей своей индивидуальной неповторимости сохранял традиции пейзажа XIX века. Реализм. Несмотря на те огромные изменения, которые происходили в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX столетия и были связаны с глубокими глобальными изменениями и в жизни, в музыке, литературе, театре, большое число художников, обращаясь к искусству пейзажа, продолжало работать в реалистической манере. Русский художник Игорь Грабарь шел от импрессионистов, изучал импрессионистов, и его можно назвать русским импрессионистом. Его картина «Мартовский снег» из Третьяковской галереи написана в начале XX века. Она отличается удивительной мажорной тональностью, ликующим радостным мироощущением. Я бы сказала, что перед нами душа зимней русской природы. Сверкает солнце, голубые тени лежат на снегу, и совершенно замечательно написана фигурка женщины с коромыслом на плече. Грабарь как бы пользуется импрессионистической манерой живописи, и вместе с тем в картине все так плотно, твердо, зримо, что нельзя не вспомнить о реализме. Это замечательный образ зимней русской природы с ярким солнцем и голубыми тенями. И Грабарь, несомненно, продолжает линию реалистического пейзажа. Необходимость существования реалистического пейзажа, то есть пейзажа, изображающего окружающий человека мир, отвечает неистребимой потребности человека запечатлеть волнующие его образы природы. Но если говорить о художественном освоении мира, то, конечно, в начале XX столетия решались и другие проблемы, которые были связаны с общим состоянием искусства и с теми глобальными переменами, которые происходили на рубеже веков. Кубизм Глубокий перелом в традициях опозначило художественное течение, возникшее в начале XX века, которое получило название «кубизм». Разрыв с прежним искусством обнаружился здесь самым решительным образом. Испанец Пабло Пикассо уже жил и работал во Франции, когда открыл для себя и всего мирового искусства кубизм. В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина находятся несколько его картин кубистического периода и в том числе небольшой пейзаж 1909 года «Домик в саду». Мы видим здесь практически отказ от изобразительных функций искусства. Весь мир превращается в комбинацию геометрических объемов. Мы сталкиваемся со сломом реального мира природы, с его деформацией. Пикассо разрывает с традиции, отказывается от изобразительной функции искусства и расчленяет формы реальных предметов, в данном случае это дом, изгородь и дерево, на ромбовидные объекты. Он стремится к упрощению формы. При этом я бы сказала, что эмоциональное воздействие пейзажа достаточно сильное. Этому, несомненно, способствует и особая красочная гамма полотен Пикассо того времени. Коричневые и серые тона, цвета самой Земли. Есть какая-то сила и величие в этом нагромождении форм, за которыми мы все-таки угадываем существование реальных предметов. Эта работа тревожит заставляет мобилизировать силу воображения, на что художник и рассчитывает. Несомненно, на возникновение кубизма повлиял и Сезанн, особенно его поздней манерой расчленения предмета на отдельные части. Нагромождение форм, их сжатость порождают особое напряжение. Но главный итог этого подхода к натуре — провозглашение сломанного мира, в данном случае — мира природы. В заключение я хотела бы рассказать о картине, которая может вызвать вопрос, почему о ней говорится в теме пейзажа. Это работа из собрания Пушкинского музея «Импровизация номер 20» 1911 года Василия Кандинского, еще одного художника, остро порывающего с традицией. Интересно, что у этой картины, когда она находилась в доме Кандинского, было другое название, как свидетельствуют те, кто видел ее тогда. Говорят, она называлась «Две лошади». Даже приложив усилия, едва ли вы обнаружите этих животных на картине, а вместе с тем какой-то отдаленный изобразительный подтекст в ней все-таки находится. Мы его улавливаем. В период примерно с 1910 по 1915 год Кандинский окончательно переходит к абстрактной живописи. И это абстрактная композиция, Но если присмотреться к движению форм, линий и пятен, то в этой импровизации, как и в некоторых других его полотнах, мы, несомненно, угадаем какие-то природные формы и сочетания. Я бы сказала, что в этой картине присутствует музыкальность сочетания форм. Но мир реальный, природный, в этом произведении исчез. Интересно, что если вы посмотрите предшествующие работы Кандинского, его пейзажи 1910-х годов, вам будет казаться, что вы видите пейзажные формы и угадываете природу. В эти годы Кандинский увлекся философскими идеями о существовании иных миров, об образе космоса. Он писал, «Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос. Создание произведения есть мироздание» то есть осознание единства всего, что находится в мире, его природных и рукотворных образов, владело художником. Результатом этого и явились его картины. Импровизация номер 20 построена на ярких цветах, на сочетании различных линий. Картина Кандинского — это конец, но хотелось бы, чтобы мы попытались увидеть в ней и начало. Взаимоотношения человека и природы, конечно, не исчерпываются в изобразительном искусстве только жанром пейзажа, хотя, несомненно, пейзаж является главным для нашего понимания этих взаимоотношений. Образы природного мира всегда присутствовали в искусстве, начиная с древнейших времен, с того времени, когда человек начал себя осознавать. Вечный жанр живописи, пейзаж, возникший еще в далекой древности, в наши дни, продолжает существовать, трансформируясь и преобразовываясь. И нет сомнения, что этот жанр сохранится и продолжит свое развитие, используя все великие достижения прошлого.